Глава 3. Недоцивилизованная Англия Как я уже говорил, Наполеон усиленно готовился к десанту в Англию. В Англии царила паника. Английские эмиссары метались по всей Европе с золотом, стараясь сколотить третью антифранцузскую коалицию. И в этом им сильно помог расстрел герцога Ингиенского. Он послужил камешком, спустившим лавину давнего недовольства Наполеоном. Австрия, которая тайно страдала от того, что по собственной глупости проиграла кучу своих территорий Франции, жаждала реванша. И тут выпал такой замечательный шанс провести войну на чужие английские деньги. Паникующие англичане, видя, что подготовка Наполеона к десанту идет полным ходом, бабла уже просто не считали. Они не выплачивали жалования собственным морякам и солдатам, заменяя для них деньги плеткой а золото везли в Европу, платя тем самым европейцам за кровь, которую те прольют в войне с корсиканским чудовищем. Еще колебалась Пруссия. Раздумывало неаполитанское королевство, все более склоняясь к коалиции. И тут к коалиции присоединился русский император Александр. Активная торговля с Англией, которую вела Россия, конечно, еще не повод, чтобы проливать русскую кровь за английские интересы. Но европейски образованному Александру, который по-французски говорил лучше, чем по-русски и слегка стеснялся своей дикой рабовладельческой страны, очень хотелось решать судьбы Европы, стать европейским политиком. Есть даже мнение, что слава Наполеона заставляла Александра ревновать. Во всяком случае, некоторые психологические моменты, о которых я расскажу позже, заставляют об этом задуматься. Вступить в антифранцузскую коалицию Александра подтолкнула еще и личная обида, которую нанес ему Наполеон. Я уже упоминал про эту историю, сейчас расскажу ее чуть подробнее. После расстрела герцога Энгиенского вся Европа, как мы знаем, была шокирована. Но проявляла она свой шок по-разному. Бадамский герцог, на чьей территории взяли Энгиенского, вообще молчал в тряпочку – И даже через третьих лиц пытался выяснить у Наполеона, не сердится ли тот, что означенный преступник Энгиенский жил на его территории. И вообще, удобно ли было французским жандармам арестовывать преступника? Не обидел ли их кто? Не чинила ли какая собака препятствий? Но чем дальше от французских границ сидел властелин, тем наглее проявлялось его возмущение расстрелом Энгиенского. Самую наглую выходку допустил русский царь Александр из своей непонятной Сибири. Он выдумал послать Наполеону дипломатическую ноту, в которой резко высказывался против нарушения французскими жандармами баденского суверенитета и норм международного права. Наполеон, который, как мы знаем, всегда отличался блистательным чувством юмора, мигом углядел логическую несообразность в этой ноте и ответил Александру примерно следующее. Дорогой мой далекий русский корешок, герцог Ингиенский был арестован за участие в покушении на мою жизнь. И вот если бы ты, уважаемый Александр, узнал, что где-то неподалеку от русской границы скрываются убийцы твоего родного отца, разве ты, руководствуясь чувством справедливости, не послал бы арестовать этих грязных подонков? И разве я, Наполеон, стал бы протестовать против твоего священного права наказать убийц отца? Да не в жизнь. Ах, какой это был удар. Какой это был мощный и красивый удар. Вся Европа знала, что Александр участвовал в заговоре с целью убийства своего отца. Вся Европа знала, что убийцы императора Павла не то, что не сбежали за границу, а свободно ходят по Санкт-Петербургу и захаживают в Зимний дворец. Лютая ненависть к Наполеону за напоминание о его собственном преступлении охватила малохольного Александра. И он резко вступил в антифранцузскую коалицию, едва англичане вновь поманили его деньгами. Точно так же, как они поманили его деньгами, когда Лондону нужно было пришить папу Александра. Что же касается Наполеона, то он, всю жизнь любивший отца и очень переживавший его раннюю смерть, Считал отца убийства одним из самых тяжелых преступлений. В его жизни был эпизод, когда вместе со своим братом Наполеон подыскивал домик для проживания. И им попался приличный дом по сходной цене. от «Отчего так дешево?» – спросил Наполеон. «Просто здесь произошло убийство. Но что вам до этих предрассудков, господа офицеры? И кто кого убил? Сын отца. Отца убийства!» Воскликнул потрясенный Наполеон и потянул брата за рукав. «Пойдем отсюда скорее!» Любопытный момент. Вступая в третью антифранцузскую коалицию, Александр начал рассылать по Европе письма счастья, в которых сокрушался... О чем бы вы думали? О чем мог сокрушаться крепостник Александр, император рабовладельческой страны? Не поверите! О том, что Наполеон, став императором, задушил во Франции свободу. Ну не скотина. Коалиция сорганизовалась к осени 1805 года. Наполеон в это время спешно готовил высадку в Британию. Собственно говоря, все уже было готово. Близилась осень, и туманы должны были вот-вот начаться. Счет пошел на дни. Некоторые жители Лондона начали уезжать в эвакуацию. Наполеон находился в своем огромном булонском лагере на берегу Ла-Манша в ожидании первого тумана, когда прискакавшие курьеры привезли ему вести о том, что русские войска вышли на соединение с австрийцами, чтобы двинуться в сторону Франции. Наполеон, который всегда отличался быстротой принятия решений, тут же понял. Англичане снова спасли себя, подставив под удар чужие шеи. «Что ж...» «Если я через 15 дней не буду в Лондоне», — сказал тогда Наполеон, — «то в середине ноября я должен быть в Вене». Он поднял весь Булонский лагерь и спешным маршем отправился приводить в чувство заигравшуюся Европу. И вот здесь любопытно помечтать, а как повернулась бы история планеты, если бы Наполеон все-таки высадился в Англии? И что было бы с самой Англией? На этот вопрос ответил на острове Святой Елены сам Наполеон в разговоре со своим лечащим врачом. План вторжения в Англию был продуман Наполеоном до мелочей и начался бы с хитрого отвлекающего маневра. Две флотилии по его приказу должны были отправиться в Вест-Индию, показаться там и быстро направиться обратно в Европу, где, прихватив в Бресте, еще 40 кораблей двинуться к Ла-Маншу. Появление французского флота в Вест-Индии перепугало бы британскую корону, заставив ее направить часть своих кораблей туда. Это ослабило бы англичан в проливе и позволило французам не только осуществить десант, но и держать пролив в своих руках в течение примерно двух месяцев, чтобы обеспечивать свою армию всем необходимым для ведения войны. После высадки Наполеон быстрым маршем пошел бы в сторону Лондона, которого достиг бы, по его прикидкам, за четыре дня и быстро взял. Далее послушаем самого Наполеона. «Я бы провозгласил в Англии республику, упразднение аристократии и палаты пэров. Я также провозгласил бы свободу, равенство и суверенитет для народа. Я бы разрешил сохранить палату общин, но провел бы значительные реформы. Опубликовал воззвание, объявив, что мы пришли в качестве друзей англичан для того, чтобы освободить страну от коррумпированной и преступной аристократии и восстановить народную форму правительства-демократию. Все эти меры были бы подтверждены поведением моей армии, ибо я не позволил бы ни малейшего нарушения закона со стороны моих войск. Мародерство, жестокое обращение с местным населением и даже малейшее несоблюдение моих приказов явилось бы немедленной причиной смертной казни виновников». Я полагаю, что моими обещаниями, вкупе с тем, что я сумел бы достигнуть на деле, я бы завоевал поддержку английского народа. В большом городе, подобном Лондону, где так много всякого сброда и так много недружелюбных людей, ко мне присоединилась бы внушительная часть общества. В то же самое время я бы вызвал восстание в Ирландии». И вот тут врач возразил Наполеону. «Будучи по происхождению ирландцем, А Ирландия все время бузила, требуя независимости от британской короны. Он вдруг почувствовал себя большим английским патриотом и стал резко возражать, говоря, что англичане никогда не покорились бы Наполеону, боролись бы с ним до конца и, как русские Москву, скорее сожгли бы Лондон, но не отдали его на поругание французам. Это вызвало у Наполеона улыбку. «Никогда», — сказал он, — «я не верю в это». Вы слишком богаты, и вы слишком любите деньги. Ваша нация не готова к тому, чтобы сжечь свою столицу. Как часто парижане клялись, что они скорее похоронят себя под руинами своей столицы, чем будут страдать от мысли, что она попадет в руки врагов Франции. И тем не менее, Париж был дважды захвачен неприятельскими войсками. Наполеон знал, что говорит». Только совсем не цивилизованная нация могла решиться на то, чтобы сжечь свой главный город. Почему Наполеон, наступая на Россию, был уверен, что захват Москвы положит конец войне? Почему он был так поражен тем, что русские сожгли Москву? Потому что это был дикий, совершенно варварский поступок, абсолютно не характерный для цивилизованной нации. Город – это материальное воплощение цивилизации. Он создается целыми поколениями. Ничего ценнее главного города у цивилизации нет. Что же еще должна защищать нация от врага, если не столицу? Однако русские поступили весьма странно. Их армия бегала от неприятеля, стремясь сохранить себя. А то, что она должна была сохранять, для чего собственно и существовало, было сожжено. Зачем тогда вообще нужна русским армия, если они сами уничтожают собственную страну? уничтожают самое ценное, что в ней есть. Сожжение Москвы поразило всю тогдашнюю Европу. Именно поэтому в горячности врач ирландец и ляпнул Наполеону, что и англичане, мол, тоже сожгли бы. На что Наполеон лишь усмехнулся и продолжил развивать свои неосуществившиеся, увы, планы относительно Англии. Надежда на улучшение жизни и раздел собственности прекрасно воздействовали бы на сброд, особенно такой, как в Лондоне. Во всех богатых странах сброд почти одинаков. Я бы выступил с такими обещаниями, которые возымели сильный эффект. Какое сопротивление моей армии могла бы оказать недисциплинированная английская армия в стране, изобилующей равнинами? Я рассчитывал на желаемый результат благодаря тому, что овладел бы великой и богатой столицей, ее банками и всем вашим богатством. Я ожидал, что в течение двух месяцев я буду осуществлять контроль над ламаншем, благодаря чему я имел бы бесперебойное пополнение войск. И когда ваш флот вернулся бы, то обнаружил, что его столица находится в руках врага, а мои армии полностью овладели его страной. А дальше я бы запретил телесные наказания на флоте и пообещал вашим морякам буквально все. Это произвело бы на них большое впечатление. И тут я вынужден прервать речь Наполеона и сказать, что в своих расчетах касательно английских моряков он был совершенно прав. За несколько лет до описываемых событий английский флот был потрясён многочисленными восстаниями моряков. В 1797 году восстание охватили все главные базы и эскадры британского флота и были вызваны жесточайшими условиями, в которых содержались английские матросы. А внешним провокатором для выступлений стала французская революция. Точнее, тот дух свободы, который повеял из Франции. Там запретили бить солдат и матросов. Во Франции решили, что низшие чины тоже люди со своим достоинством. Известие об этом пролетело по всей Европе, изрядно смутив умы солдат и моряков всех армий. Английские матросы той эпохи находились на положении рабов, примерно как сейчас солдаты и матросы российской армии. Тупая и бессмысленная муштра, произвол и полнейшая безнаказанность офицеров, жестокие телесные наказания, отвратительное качество продуктов, задержки с выплатами вследствие бюджетного дефицита – Все это, как вы понимаете, не могло сильно радовать несчастных английских моряков. А уж если вспомнить о принципах комплектования английского флота, в мирное время моряками были добровольцы, но война потребовала увеличения личного состава флота, наемников хватать перестало. И самый демократичный в мире английский парламент принял закон о насильственной вербовке людей на корабли. Вооруженные патрули в портовых городах – В детейных заведениях и прямо на улицах хватали людей, подходящих по возрасту, и отправляли служить на флот. Позже один французский историк напишет «Это было странное притеснение свободы воли в стране свободы. Удивительное злоупотребление властей в государстве, кичащимся своей законностью. Из-за этого решения в течение всей войны на английских судах числилось столько же дезертиров, сколько служащих матросов». Долго подобный беспредел продолжаться не мог. И в мае 1797 года флот, находившийся в Ла-Манше, взбунтовался. Английское адмиралтейство сделало несколько мелких уступок. Хитростью дезорганизовало восставших и пообещало не преследовать моряков, если они сложат оружие. Моряки поверили. Сразу после этого все зачинщики были перевешены. Благородство английской аристократии снова показало себя во всей красе. Нельсон, кстати, весьма активно настаивал на казни зачинщиков, хотя он лучше, чем кто бы то ни было, знал условия, в которых жили английские моряки-рабы. Он и сам признавал, что с моряками обращаются позорно. Подавление восстаний обошлось короне дорого, и призрак 1797 года еще долго маячил перед британским адмиралтейством. Так что Наполеон знал, что говорил. Он мог поджечь английский флот с помощью воззваний, декларирующих, что французы пришли, чтобы освободить англичан от отвратительной и деспотической аристократии, чьей целью было постоянно держать страну в состоянии войны, чтобы обогащаться самим и обогащать свои семьи за счет народной крови в купе с провозглашением республики, с запретом монархического государства и знати. Плюс уже упомянутый полный запрет порки. Насколько хорошо работает этот метод, Наполеон лично и неоднократно убеждался. Это прекрасно сработало во Франции. А когда Наполеон пришел цивилизовать Италию, это сработало и там. Когда австрийцы овладели Италией, рассказывал Наполеон, они тщетно пытались сделать из итальянцев солдат. Те или сразу дезертировали, как только их набирали в армию, или убегали при первом же выстреле. Было просто невозможно сохранить хотя бы один полк. Когда я овладел Италией и стал набирать солдат в армию, австрийцы смеялись надо мной и говорили, что все это напрасно, что они пытались это сделать в течение продолжительного времени и что не в характере итальянцев сражаться и становиться хорошими солдатами. Несмотря на это, я призвал в армию много тысяч итальянцев, которые сражались так же храбро и не покинули меня, когда я стал жертвой превратностей судьбы. И в чем заключалась причина такого поведения итальянских солдат? Я запретил порку и палки, которые применяли австрийцы. Я способствовал продвижению по службе тех, кто был талантлив, и многих из них сделал генералами. Террор и плеть я заменил честью и соперничеством. А как относились к своим солдатам английские офицеры? А точно так же, как и австрийские. Однажды Наполеону довелось поговорить с английским офицером, и тот заявил, что «большая часть английских солдат просто животные, которых надо подгонять палкой». На что Наполеон возразил, «никакой униженный солдат не пригоден к воинской службе. Какую честь может иметь солдат, которого высекли перед строем его товарищей?» Он теряет все чувства достоинства. После сражения я собирал офицеров и солдат и задавал вопрос, кто лучше всех проявил себя, кто был самым храбрым и повышал в чине, проявивших себя наилучшим образом в сражении и способных читать и писать. Тех, кто не мог ни читать, ни писать, я заставлял учиться ежедневно по пять часов, пока они в достаточной мере не овладевали грамотой, после чего я повышал их в чине. Представляете, что можно было бы ожидать от английской армии, если бы каждый солдат надеялся стать генералом, если он хорошо сражается? Помимо перечисленного, Наполеон планировал выпустить в Англии декларацию о конфискации собственности всех тех, кто будет противодействовать французам, и передать эту собственность тем, кто французов поддерживает. Такие меры всегда очень эффективны. Как только в руках вчерашних противников оккупационного режима оказывается собственность и деньги, это действует на их патриотический пыл, как пенициллинные микробы. Тем более тогдашняя Англия, как, впрочем, и Европа, была расколота. Довольно значительная и наиболее передовая часть общества была заражена идеями французских просветителей и сочувствовала первому консулу, олицетворявшему все эти идеи. Тот же самый феномен наблюдался не только в Англии, но и в России. Вспыхнувший в России в 1812 году патриотический дух самым парадоксальным образом сочетался в высшем свете с Наполеономанией. Воевавший с Наполеоном Денис Давыдов называл его чудесным человеком. С ним были солидарны сотни русских офицеров. Наполеономания в Европе резко усилилась, когда Наполеон был уже не опасен, и сидел на острове Святой Елены. Европа жадно следила, как он там. А после смерти Бонапарта в главной его ненавистнице, Англии, поднялась волна возмущения. Многие англичане говорили, что Британия поступила с гением человечества не по-джентльменски. И поскольку Наполеон был главной фигурой 19 века, десятки тысяч книг о нем, которые выходили весь 19 век, привели к тому, что не было в Европе практически ни одного грамотного человека, который бы не прочел наполеоновских фраз о единой Европе и его слов. Террор и плеть я заменил честью и соперничеством. Не зря же и Ницше потом пробило, и он ругал немцев кретинами, которые не поняли и не использовали шанс, который предоставила им история в лице Наполеона. Да, в конце концов Титан был повержен. Но зерна, рассыпанные им по головам всей Европы, проросли потом в России в восстании декабристов, а в Европе в то, что мы видим теперь. Впрочем, вернемся к невзятой Англии. «Если бы я взял Англию, — продолжил Наполеон, — я бы придумал несколько способов выплаты национального долга. С этой целью я присвоил бы все церковные средства, исключая десятую часть их доходов, таким образом — чтобы жалование верхушки духовенства не превышало бы 800 или 1000 в год. Что собираются делать священники с такими чрезмерными доходами? Они должны следовать указаниям Иисуса Христа и показывать пример умеренности, человечности, добродетели, а не купаться в роскоши, богатстве и пребывать в праздности. Кроме того, Наполеон предложил эмансипировать католиков. То есть сделать их равноправными с обычными английскими протестантами. Англия всю жизнь гнобила ирландских католиков. Отсюда и ненависть ирландцев к англичанам, которая эхом докатилась аж до 21 века. «Не могу понять», — говорил Наполеон своему ирландскому доктору, «почему ваши министры не эмансипировали их? В то время, когда все нации освобождаются от ограниченности и нетерпимости», Вы сохраняете ваши постыдные законы, которые соответствуют временам двухвековой или даже трехвековой давности. Как только вы избавите ваших католических собратьев от невозможности подняться выше определенного уровня, предоставите им возможность стать членами парламента и прекратите гонения на них, вы обнаружите, что они более не будут нетерпимыми и фанатичными. Фанатизм – всегда дитя гонения». Это их нетерпимость, на которую вы жалуетесь, является результатом ваших деспотических законов. Как только вы их отмените и сравняете права католиков с протестантами, вы через несколько лет обнаружите, что дух нетерпимости исчез. Делайте так, как я поступил во Франции с протестантами. Предлагая ввести угнетенных провинциалов в парламент метрополии, воспитанный на античности Наполеон просто брал древнеримский рецепт. Древние римляне делали римскими сенаторами представителей далеких окраин империи, что только служило сплочению империи. Хотя и не очень нравилось старым римским сенаторам, которые пребывали в плену устаревших привычек. Короче говоря, если бы Наполеон захватил Англию, мир бы сильно изменился. Англия была сердечником фурункула, центром нагноения – опорой антифранцузского сопротивления, без которого вся Европа при правильной французской политике оказалась бы окончательно усмирена и превратилась в единое экономическое и юридическое пространство на 200 лет раньше, что, скорее всего, позволило бы избежать двух мировых войн. Это означало бы демографический плюс в добрую сотню миллионов человек. Такой избыток населения неминуемо был бы сброшен в европейские колонии на других континентах, изменив там баланс в сторону цивилизованного населения. Возможно, это затормозило бы или вовсе остановило распад колониальной системы, который случился после Второй мировой войны, когда ослабевшая Европа уже не могла более удерживать свои колонии. А распад колониальной системы оказался величайшей трагедией, особенно для Африки поскольку погрузил этот континент в череду нескончаемых войн, в болезни и нищету. Что помешало превратить Африку, где жили дикие туземцы, в процветающую Америку, где тоже раньше жили дикие туземцы? Только одно – отсутствие достаточного количества активного вещества – белых цивилизаторов. Чтобы культурно зачистить Австралию, Новую Зеландию и Северную Америку, их хватило – И Африку, где, как и в вышеперечисленных регионах, не было своих высоких культур, должна была ждать та же участь. Какое-то время Африка на всех парах уверенно катилась в современность. Там строились небоскребы и железные дороги. Увы, не сбылось. Мы жили бы в совсем в другом мире, если бы Наполеону удалось оккупировать Англию. Отстающих регионов в мире было бы всего два – Южная Америка и Азия. Из их варварским давлением цивилизация бы справилась. Но теперь баланс сил иной. Африка, которая не превратилась в сплошную ЮАР, теперь не с нами, она против нас. Глава четвёртая. Разгром третьей коалиции и четвёртой и пятой до да кучи. Если исповедовать принцип лаконизма, то эту главу можно было бы написать в одном хронологическом абзаце. Примерно так. 1 октября Наполеон со своей армией перешел Рейн. 6 октября он занял Баварию. 12 октября освободил Мюнхен. 20 октября взял Ульм. 13 ноября вошел в Вену. А 2 декабря он уже громит русских и австрийцев под Аустерлицем после чего за месяц он захватывает всю Пруссию, а затем вновь разбивает русских, которым показалось мало. Но это же скучно, господа. Это какой-то учебник истории получается. А наша задача – развлечься по максимуму. Вот и поехали. Союзники не рассчитывали, что Наполеону удастся сразу снять с места такое огромное количество войск, какое он скопил в Булонском лагере для захвата Англии, которая объявила ему войну. Но он сумел. Союзники не рассчитывали, что Наполеону удастся быстро прийти в Европу. Но ему удалось. Вообще, передвижение войск, как в бою, так и на марше, были его коньком. Один из наполеоновских принципов – армии должны идти порознь, а воевать вместе. Поэтому несколькими колоннами под руководством маршалов его армия по указанным Наполеоном дорогам втекла в Европу, слилась воедино там, где нужно было – И пошла плясать губерния. После нескольких побед Наполеон подошел к Кульму и предупредил осажденных, что им лучше сдаться, поскольку положение у французов очень хорошее. Наполеон оседлал все окружающие город-высотки, выбив с них австрийцев. И город они непременно возьмут. Наполеон не хотел кровопролития, но если гарнизон окажет сопротивление, уничтожены будут все. Гарнизон сдался. Так путем ужасных угроз Наполеон спас десятки тысяч человек. Через некоторое время Бонапарт въехал в Вену и поселился в императорском дворце, который был свободен, поскольку австрийский император Франц сбежал. Таким образом, австрийские войска в серии боев были Наполеоном в основном разбиты. Оставались только русские и в потенциале прусские войска. Потому что император Александр как раз в это время вел интенсивные переговоры с прусским королем Фридрихом Вильгельмом на предмет присоединения к коалиции. Но тот был нерешительным малым. Он колебался. И как раз в это время случился пустячок. По пути в Австрию войска, которыми командовал Бернадот, слегка срезали угол по приказу Наполеона. И прошли через городок Аншпах, который принадлежал Пруссии. Ничего вроде бы страшного, но формально нарушение прусского суверенитета, которым прусский король и воспользовался. Он накрутил сам себя и в гневе отправил к Наполеону посла с резким ультиматумом. Пока посол ехал к Наполеону и, соответственно, пока Пруссия не вступила в войну, французскому императору нужно было успеть разгромить русских. Но это оказалось не так-то просто потому что командовал русскими войсками прославленный Кутузов. А тактику Кутузова мы с вами хорошо знаем. Бегать от противника и спасать от него армию любой ценой. Едва Наполеон двинулся навстречу русским, Кутузов побежал от него с такой скоростью, что французы никак не могли догнать великого русского полководца, чтобы как-нибудь сразиться. В конце концов Кутузов добежал со своей армией до городка Ольмюцк, где находились русский и австрийский императоры, и перевел дух. Но прыть свою не утратил. Несмотря на то, что из России вольмютс как раз подошло крупное подкрепление, да и австрийцы собрали здесь остатки своих недобитых войск, отчего войск у Кутузова стало больше, чем у Наполеона, непобедимый Кутузов все порывался бежать дальше. И оба императора, русский и австрийский, буквально уговаривали его немного повоевать. «Ну хотя бы попробуй, Михайло Илларионович!» Михайло, скрипя сердце, согласился. А Наполеон, огорченный тем, что Кутузов снова может убежать, даже пошел на хитрость. Чтобы как-то заставить русских вступить в бой, он прикинулся перепуганным, слабым и запросил мира. Это было столь несвойственно поведению Наполеона, что обрадованный царь Александр даже не сообразил на радостях. Если бы у Бонапарта действительно было критическое положение, он никогда бы не унизился до подобных просьб. Он скорее напал бы первым. Но люди склонны верить в то, во что им верить хочется. И союзники поверили в перепуганного Наполеона. Наполеон, разыгрывая труса, просил о личной встрече с Александром. Надменный русский царь во встрече ему отказал. «Вот еще!» Будет он, великан, встречаться с какими-то пигмеями. И послал на переговоры к Бонапарту князя Долгорукова. Тот был полный идиот. Долгоруков в разговоре с Наполеоном держался как восточный деспот перед мелким царьком. Французский император потом со смехом рассказывал, что Долгоруков вел себя с ним, как с боярином, которого хотят сослать в Сибирь и Наполеон, скрывая усмешку в уголках глаз, всячески ему подыгрывал. Прикидывался до нельзя расстроенным. Долгоруков же от лица своего царя требовал от Наполеона уступить всю Италию и кучу других завоеванных территорий. Наполеон сильно огорчался и делал вид, что ему очень жалко отдавать свою Италию. В конце концов, с видимой грустью на лице, он, вздыхая, отказался от столь заманчивого предложения – отпустив дурачка Долгорукова на все четыре стороны. Долгоруков примчался в ставку и доложил. «Наполеон трус, я его сделал. Еще б чуть-чуть, и отнял бы у него всю Италию, блин!» Союзнички потирали ручки. И в результате 2 декабря 1805 года под местечком Аустерлиц решили раз и навсегда покончить с трусливым корсиканцем, который и воевать-то толком не умеет, только хвастается – а сам вон чуть Италию не уступил. И во всей этой союзнической шатии братии только старичок Кутузов, который, в отличие от Александра, маленько разбирался в военном деле, знал, чем закончится завтрашнее сражение. Ну, собственно, тем оно и закончилось. Оба императора, русский и австрийский, бежали с поля боя в такой спешке, что свита потеряла их из виду. Да, впрочем, она и не искала своих хозяев. Тут бы самим до себя. Царь Александр трясся крупной дрожью и плакал. Вот что значит фрустация. В общем, русско-австрийская армия была разбита вдрызг, а французы взяли грандиозное количество трофеев. Наполеон с триумфом вернулся в Вену. Третья антифранцузская коалиция де-факто прекратила свое существование. Русские сбежали обратно в свою Сибирь, и преследовать их там никто не собирался. Вот в этот момент в Вену как раз и заявился прусский дипломат, который вез Наполеону ультиматум с угрозами прусского короля присоединиться к антифранцузской коалиции. Надо отдать этому парню должное. Он мгновенно соориентировался, свернул свой ультиматум в трубочку, засунул его куда подальше и, войдя к Наполеону, широко улыбнулся и от лица своего повелителя поздравил Наполеона с блистательной победой над этими русскими и австрийскими свиньями, которые уже всех давно достали, сказать по чести. Но Наполеон-то знал, какого рода бумажку вез ему прусский дипломат. Поэтому он заявил Пруссии, что если она действительно хочет мира с Францией, пусть немедленно объявит войну Англии. Войну? Англии? Да какие проблемы? Ради бога! «А еще, — сказал Наполеон, — мы отделим от Пруссии пару кусочков территории. Вы не против?» «Ну, разумеется, прусский король Фридрих Вильгельм был не против. Нахрена ему эти территории, если они французам нужнее?» Со страху прусский король пошел на все условия Наполеона. Зато в утешение Наполеон обещал отдать Пруссии Ганновер. Правда, так и не отдал. Не менее суров Наполеон оказался и к Австрии правда, на мой взгляд, недостаточно суров. Австрию после всех ее закидонов нужно было уничтожить, просто превратив в один из департаментов Франции, как, впрочем, и всю захваченную Европу. Но Наполеон в неизмеримом милосердии своем ограничился тем, что отобрал у Австрии все, что у нее до той поры еще оставалось в Италии, Венецианскую область. Отобрал Тироль, Истрию и Далмацию. Короче, Австрия потеряла одну шестую часть своего населения, седьмую часть доходов, собираемых с отторгнутых областей, и должна была выплатить Франции огромную контрибуцию. Ну, хоть так. Забрав у Австрии последние куски, еще принадлежавшие ей в Италии, Наполеон решил окончательно закрыть итальянский вопрос, заодно ликвидировав доселе независимое Неаполитанское королевство. В этом странном образовании, где правили неаполитанские бурбоны, Наполеона давно ненавидели. Неаполитанская королева, которая, кстати говоря, была родной сестрой казненной во Франции Марии Антуанетты, затаила обиду на Францию и часто заявляла, ее главная мечта, чтобы неаполитанское королевство послужило спичкой, от которой сгорит Франция. На что посланник Наполеона возражал вздорной бабе? Если вы включите мозги, ваше величество, то вам, быть может, удастся сообразить, что спичка в любом случае сгорает первой, вне зависимости от того, чем кончится вызванный ею пожар. Так оно и случилось. Наглая спичка сгорела. Наполеон ликвидировал ненужное королевство. Его войска без боя вошли туда. Бурбоны, король и королева, сбежали, как водится, в Англию. А на неаполитанский трон Наполеон посадил своего брата Жозефа. Именно после этой войны он повсюду в Европе насажал своих людей. Родственников, маршалов. Пусть управляют. Об этих управленцах мы уже говорили, поэтому вернемся в Пруссию. Ибо там стали твориться странные дела. Дело в том, что прусский король по своему психотипу был человек нервический. Его с равным успехом можно было раскачать как на панику, так и на истерику. И периодически его качало, то в одну сторону, то в другую. Когда Наполеон только двинулся в сторону Австрии, слегка задев Пруссию походным маршем, Фридрих Вильгельм был в ярости и направил ему ультиматум. Когда Наполеон разбил всех, кого только мог, прусский король впал в панику. Когда Наполеон обещал ему передать Ганновер, Фридриху Вильгельму показалось, что все не так уж плохо и жизнь налаживается. А когда Наполеон Ганновер не передал, Прусский король возмутился. «Где мой Ганновер?» Да еще короля разогревали прусские ястребы, которые толдычили. Вот если бы Пруссия ударила по Наполеону вместе с австрийцами и русскими, а не дожидались, пока Бонапарт их расколотит поодиночке, глядишь, и разбили бы супостата. Надо было тогда нападать, а не телиться. Да и сейчас еще не поздно. Короче, развели слабого на эмоции Фридриха на выступление. Большая ошибка. Пруссия того времени думала, что она одна из центровых держав Европы, с которой нужно считаться. Честно говоря, так думал и Наполеон, полагая Пруссию солидным государством. И вот теперь Пруссия в одиночку выступила против Франции. Прусский король решился. Разобью Наполеона. Истерический энтузиазм прусской армии, против которого король не мог протестовать, был велик. Но могла ли прусская армия рабов с жесточайшей палочной дисциплиной, армия, в которой генеральские звания давались либо за взятки, либо за выслугу лет седым сморщенным аристократам, справиться с лучшей армией Европы, французской, с 35-летними боевыми маршалами, половина жизни которых прошла в походах? Смешной вопрос. Ровно через 6 дней после начала войны прусская армия перестала существовать а через месяц Пруссии как государство не стало. Словно и не было. В руках Наполеона нежданно-негаданно оказалась практически вся Европа. Пока шел беспрецедентный по своей успешности разгром Пруссии, Англия вовсю настропаляла Россию еще раз сходить в Европу и ударить по Наполеону. Опять обещала деньги. Царь Александр, позарившись на золото и подзуживаемый своим офицерством, точно так же, как прусский король своим, опять решил двинуться в Европу. Он собрал 100 тысяч войска, кучу артиллерии и двинул на Запад. Просто какое-то фанатическое в своей бессмысленности стремление вторгнуться в Европу и порешать там чужие вопросы. Поскольку царь Александр в военном деле не понимал ни черта, а повоевать и обрести славу победителя Наполеона ему очень хотелось, сам он войсками не командовал. На этот раз русскими командовал некто Бениксен. В отличие от Кутузова, он был более решительный малый, поэтому не бегал от Наполеона, а смело пошел ему навстречу. Встреча произошла под Дейлау в феврале 1807 года. Бой был похожим на Бородинский. И по своему исходу, и по кровопролитности, и по бессмысленности. Обе стороны потеряли массу народа. Однако русские потеряли больше и после боя отошли. Но отошли они в организованном порядке, то есть сохранив остатки войск в боеготовном состоянии. Формально и фактически победа была у Наполеона. Противник покинул поле боя, которое осталось за французами. Однако Франция, избалованная легкими победами над Пруссией, на эту трудную победу отреагировала неадекватно. В день битвы по Дейлау на Парижской бирже упали государственные облигации. Наполеон, внимательно следивший даже за мелочами, подобный крупняк упустить из виду не мог. Он понял, что ему нужна более весомая победа над русскими. Биржи требуют хороших новостей, отличного пиара. И Наполеон собирался этот пиар биржам дать, разбив русских более убедительно. Это при том, что сам он никак не мог понять, Зачем русские вообще с ним воюют? Как большой геостротег он осознавал, что французской империи обнимавшей теперь почти всю Европу, и империи российской, располагавшейся большей частью в Азии, делить между собой нечего. У них совершенно не пересекающиеся интересы. Напротив, взаимодополняющие. Неужели Александр гонит свою русскую крепостную скотину и генералов на убой только за деньги, англичан? За что воюют англичане, австрийцы и прусаки было ясно. Торговые пошлины, территориальные претензии, задушить революцию. За что воюют французы, тоже ясно. Наполеон и его солдаты прекрасно это понимали. Император французов писал. Я не снимал ни разу сапог в течение 15 дней. Мы среди снега и грязи, без вина, без водки, без хлеба. Едим картошку и мясо. Делаем долгие марши и контрмарши, без всяких удобств. Бьемся обыкновенно штыковым боем или под картечью. Раненых везут в открытых санях на расстоянии 50 лье. Сам император жил то в крестьянской избе, а то вообще в амбаре. Но он хотя бы знал, за что страдают и гибнут его солдаты. За родину, против которой выступала антифранцузская коалиция. А русские... Знаете, какой первый вопрос задал Наполеон Александру при встрече на мирных переговорах после этой войны? «Из-за чего воюем?» – спросил он. Ответ Александра удивит читателей своим цинизмом. Впрочем, до мирных переговоров и ответа нужно еще дожить. А пока задача Наполеона – внушить инвесторам радужное настроения. Для этого нужно опять разбить Бениксона. Только на сей раз более убедительно. Следующая решающая битва состоялась уже в июне, когда исчезла весенняя распутица. Наполеон к ней хорошенько подготовился. Подтянул резервы, умудрился даже из нейтральной Испании, где, кстати, тоже правили бурбоны, как клопы всю Европу засидели, получить подкрепление. Это довольно забавный эпизод. Испания ни с кем не воевала. Она придерживалась нейтралитета. Но она очень боялась Наполеона. Поэтому Наполеон написал в Мадрид письмо, в коем было сказано примерно следующее «Дорогой король испанский, для тебя 15 тысяч солдат все равно роли не сыграют. Они тебе в сущности и не нужны, ведь Испания же ни с кем не воюет. А вот мне здесь они очень бы пригодились, так что пришли-ка их сюда». Не найдя в этой чудесной логике никакого изъяна, испанский двор поспешил выполнить просьбу приказ Наполеона. Царь Александр очень боялся повторения Аустерлица. И он его получил под Фридландом, где русские войска снова потерпели сокрушительный разгром. А ведь предупреждали царя батюшку Александра. И не кто-нибудь, а его же родной брат предупреждал, что сдаваться надо и заключать с Наполеоном мир, а не воевать с ним. Причем высказал он все это в весьма образной манере. «Государь, если вы не хотите мира», Тогда дайте каждому русскому солдату заряженный пистолет и прикажите им всем застрелиться. Вы получите тот же результат. Русские офицеры очень боялись, что разгром русской армии откроет Наполеону путь в Россию. Но зачем Наполеону было вторгаться в Россию? Абсолютно бессмысленное дело. Поэтому в Тильзите он предложил России мир. Смеясь, Наполеон потом так оценивал военные способности своих противников. Когда я был в Тильзите с императором Александром и королем Пруссии, я абсолютно ничего не знал об их познаниях в области военного искусства. Эти два монарха, особенно король Пруссии, были полностью в курсе того, что касается количества пуговиц, которым следует быть спереди и сзади кителя, и каким образом должны быть скроены его поля. Ни один портной в армии не знал лучше, чем король Фридрих, какое количество ткани требуется для пошива кителя. Фактически я был ничто по сравнению с ними. Они без конца мучили меня вопросами относительно портняжного дела. В этих делах я был полным невеждой. Но чтобы не обидеть их, отвечал с таким серьезным видом, словно судьба армии зависела от покроя кителя. Когда я наносил визит королю Пруссии, то обнаружил, что у него вместо библиотеки имеется большой зал, подобно арсеналу, заполненный полками и вешалками для 50 или 60 кителей различного покроя. Каждый день он менял мундиры. Для сравнения, Наполеон имел всего 5 военных мундиров. Александр Никонов. Он придавал большее значение покрою мундира драгуна или гусара, чем необходимости спасения королевства. В сражении при Йенне – Его армия выполняла самые красочные и самые эффектные маневры, но я вскоре положил конец всей этой чепухе и наглядно преподал ему урок, объяснив, что одно дело воевать, а другое красиво маршировать и носить роскошные мундиры. Если бы французской армией командовал портной, то, конечно, в тот день король Пруссии одержал бы победу, учитывая его исключительное познание в портняжном искусстве». Итак, Наполеон предложил русский мир. Причем, насколько Наполеон был заинтересован жить в мире с Россией, больше всего показывает разница в отношении Бонапарта к прусскому королю и к русскому императору. Обоих Наполеон разбил. Но русского царя он обнимал, предлагал разделить с ним Европу, отчеркивая на карте границы империй по Висле. И даже подарил ему лишние территории, которые ранее в состав России не входили. А с прусским королем Наполеон даже встречаться особо не хотел, просто игнорировал его существование. Решил, что Пруссия как отдельное государство больше не существует. И только просьбы царя Александра спасли Пруссию. В мирном договоре так и было записано. Исключительно из уважения к его величеству императору Всероссийскому Наполеон соглашается с существованием Пруссии. Он соблаговолил оставить ее на карте Европы. Правда, в сильно урезанном виде. Наполеон оставил Пруссии несколько маленьких кусочков земли, на карте напоминающих овечьи какашки. Мирные переговоры, как всем известно, состоялись на плоту, якоренном посередине Немана. Что было сделано, опять-таки, с целью подчеркнуть уважение к Александру. Переговоры состоятся на нейтральной территории – Наполеон не заставит русского царя приходить с поклоном на наполеоновский берег. Он даже сам готов сделать шаг навстречу. А знаменитое историческое объятие победителя с побежденным на плоту. Объятие, которое видели все. Демонстративное. Сначала Наполеон обнял Александра, а уже потом увлек его в построенную на плоту беседку. Переговариваться. Вот там-то он и спросил русского царя, из-за чего воюем? Ответ Александра. «Я ненавижу англичан настолько же, насколько вы их ненавидите, и буду вашим помощником во всем, что вы будете делать против них». Потрясающая гнида. Прусского императора, которому Александр клялся в вечной дружбе, русский царь предал, цинично объяснив свое предательство так. «Конечно, Пруссии приходится туго, но бывают обстоятельства, при которых надо думать преимущественно о себе». Англичан Александр тоже предал, пообещав Наполеону с ними бороться. А потом предал и Наполеона. Вообще, странный он был человек, этот русский царь Александр. а его психическом состоянии лучше всего расскажут два момента. Момент первый. ведя своих крестьян в Европу умирать за английские деньги, Александр зачем-то дал распоряжение Синоду транслировать русскому населению следующий месседж. Наполеон – антихрист, потому что он у себя в стране приравнял евреев к прочим гражданам. А кроме того, что он антихрист, Наполеон еще и мусульманин. И вообще, его главная задача – разрушить православие. Весь этот дичайший бред попы транслировали во всех церквях. Момент второй. К концу жизни с головой у Александра стало настолько плохо, что он ударился в религию. Полностью отошел от дел, молился, стоя часами на коленях, отчего у него даже воспалялись коленные суставы. Ничем не интересовался. В общем, не очень здоровый был у нас царь, не слишком сильный на голову. Русские офицеры своего царя презирали, а Наполеоном восхищались. Однако Тильзитский мир почему-то считали позорным. И вот это, если вдуматься, удивительно. Мы вступаем в область странных парадоксов. Россия разгромлена, как и все ее континентальные союзники по коалиции. При этом Пруссия едва не перестала существовать вовсе, а Австрия изрядно съежилась и обеднела на контрибуцию. Вот где позор. А разбитая Россия не только не должна была выплачивать контрибуцию, не только не усохла территориально, но напротив расширилась. Наполеон подарил ей Белостокскую область». И это еще не все. Наполеон разрешил России отобрать у Швеции Финляндию, что Россия сразу и сделала, от большого благородства. Хорошенькое поражение, после которого империя пухнет, как на дрожжах. Из чего это вдруг, увеличившись территориально, страна-агрессор начинает считать себя несправедливо обиженной, опозоренной? Да просто русские офицеры привыкли к совсем недавним суворовским победам, и славным екатерининским временам, когда Россия интенсивно расширялась за счет разгрома соседей. Сами брали, что хотели, а тут подачка какая-то. Но помимо офицеров были недовольны еще и российские олигархи. Мы знаем, что царь Александр, убивший своего отца на деньги англичан и руками российских сырьевых магнатов, сделал это только для того, чтобы полностью развязать российским купцам руки в торговле с Британией. И вот теперь, когда перед лицом Наполеона русский царь на голубом глазу отрекся от англичан, при этом никто его за язык не тянул, и даже заявил о своей ненависти к ним, Россия подписала Тильзитский мир, взяв на себя обязательство ограничить свою торговлю с Англией, то есть примкнуть к континентальной блокаде. Что это за блокада такая? Попробую в двух словах объяснить, но сначала закончим с парадоксами той эпохи. Хочу обратить ваше внимание на следующее обстоятельство, которое как-то не очень осознается современными читателями. Можете ли вы представить себе, что разгромленная в 1945 году Германия через два года снова напала бы на СССР? Еще раз была разгромлена, а затем, году эдак так в 50-м, опять на него напала. Невероятно! Невозможно! Она же была вся в руинах и оккупирована, Почему же тогда неоднократно разгромленная Наполеоном Австрия через пару лет собирается и раз за разом объявляет войну Франции? Как такое может быть? Дело в том, что технологически войны в ту эпоху сильно отличались от войн в 20 веке. Прежде всего своей не тотальностью. В 20 веке война бульдозером Единого фронта проходила по всей стране, разрушая ее потенциал и обращая инфраструктуру страны в руины. В наполеоновскую эпоху из-за отсутствия скорострельной техники и моторизации воевали иначе. По тонким нитям дорог две армии колоннами подтягивались к полю битвы, где и проходила разборка, по итогам которой решали, кто круче. Окружающая страна самой войны, как правило, не замечала. Если дорога, по которой двигались войсковые колонны, была вдалеке от некой деревни, а большинство населения в ту пору были крестьяне, крестьянин мог узнать о войне только по слухам, доносившимся из далекой столицы. Удивительно, но факт. В 1812 году некоторые западные российские и белорусские деревни, то есть находящиеся, казалось бы, непосредственно в театре военных действий, Вообще были не в курсе, что Россия воюет с Наполеоном. Война касалась европейского крестьянина только опосредованно, через дополнительные рекрутские наборы и новые налоги. Войны больше напоминали аристократические дуэли в белых перчатках. По результатам дуэли решалось, кто прав, а кто должен извиниться. Нетотальность войны и ее аристократизм определяли характер отношений между победителем и побежденным. Гибель десятков тысяч крепостных крестьян во время этих аристократических разборок никого не волновала. Жизнь солдата не дороже куринной. В 18-м, начале 19-го века благородство было отделено жирной чертой происхождения и воспитания от невоспитанности и безграмотности крестьянства. И только потом все смешалось в доме Облонских. На арену истории выперли массы. И дикие, невоспитанные диктаторы 20 века были порождением этих темных масс. Отсюда и известный налет варварства на Второй мировой, в сравнении, скажем, с Первой. Следующим парадоксом той эпохи являлась континентальная блокада. Нас с вами сегодня совершенно не удивляет, что во время Второй мировой войны СССР и Германия не торговались друг другом. Это вполне естественно, ведь они же воевали. Англия и Франция в XIX веке тоже воевали. И потому, с точки зрения современного человека, нет ничего удивительного в том, что на всех подконтрольных ему территориях Наполеон установил запрет на торговлю с Англией. Идея Наполеона была проста. Коле не удалось завоевать островную Англию силой оружия, задушим ее экономическими санкциями. Закроем ей европейский рынок. И пусть разоряются английские производители – Пусть в Англии растет армия безработных, дестабилизируется обстановка и приходит то правительство, которое пообещает своему народу заключить мир с Францией. Мир – это все, что было нужно Наполеону. Поэтому он все время воевал. Но для самого Наполеона этот шаг естественным не выглядел. Он знал, торговля есть воплощенная цивилизация, а бойкот торговли – дикость. Потому и писал в Парижский Сенат. Дорого нам стоило поставить интересы частных лиц в зависимость от ссоры монархов и возвратиться после стольких лет цивилизации к принципам, которые характеризуют варварство первобытных времен. Но мы были вынуждены противопоставить общему врагу то оружие, которым он пользуется. И для современников Наполеона его идея экономических санкций была новинкой потому что торговые отношения со страной, с которой воюешь, являлись нормой, а не исключением. Скажем, Пруссия в 1812 году как союзник Наполеона воевала с Россией. И с ней же торговала, поставляя не что-нибудь, а стратегическое сырье для армии – серу и свинец. В 1808 году Россия воевала с Турцией. При этом в 1808 году в Черноморские порты пришел 391 торговый турецкий корабль. В силу нетотальности войн это было в порядке вещей. Где-то по суше бегают друг за дружкой армии, а по морю плывут корабли купцов. У каждого свое дело. Так что ход Наполеона, подписавшего в Берлине свой знаменитый декрет о континентальной блокаде Англии, был нетривиальным нетривиальным именно в силу своей тотальности и заявленной бескомпромиссности. Французские экономисты, которые знали, что финансовые дела Англии из рук вон плохи, страну накрыла инфляция, вырос огромный государственный долг, растет безработица, называли экономику Англии мыльным пузырем из-за огромного количества ничем не обеспеченных денег, которые каждый день выплевывал печатный станок Англии. Ознакомившись с этими работами французских экономистов, Наполеон и решился на блокаду. Справедливость, однако, требует отметить, что действия Наполеона были просто сильным ответом на действия Англии, которая уже давно вела себя в морях как пират. Когда после короткого амьенского мира Англия объявила Франции войну, именно британская корона несколько раз блокировала французские порты, останавливая для унизительных досмотров даже суда нейтральных стран, и всячески стараясь расстроить торговые сношения между Францией и США. Так что англичане первые начали. Первые пункты знаменитого Наполеоновского декрета о континентальной блокаде гласили, принимая во внимание что? Первое. Англия не признает прав человека, обязательных для всех цивилизованных народов. Второе. Объявляет своим врагом всякое лицо, принадлежащее неприятельскому государству – И вследствие этого берет военнопленными не только экипажи торговых кораблей, но даже самих купцов и приказчиков, едущих по своим торговым делам. Третье. Распространяет на купеческие суда, товары и на частную собственность право завоевания, могущее применяться только к тому, что принадлежит враждебному правительству. Четвертое. Распространяет на неукрепленные торговые города и гавани, на порты и устья рек право блокады которая по разуму и по обычаю просвещенных народов применяется только к крепостям. Седьмое. Это чудовищное злоупотребление правом блокады не имеет другой цели, кроме той, чтобы воспрепятствовать сообщениям между народами и воздвигнуть торговлю и промышленность Англии на развалинах промышленности твердой земли. Девятое. Подобное поведение Англии, достойное первых веков варварства, доставило этой державе выгоду в ущерб всем прочим. 10 Естественное право предписывает противопоставлять врагу то же оружие, которое он употребляет, и сражаться с ним так же, как сражается он, если враг не признает все понятия о правосудии и чувстве свободы. Короче, Наполеон решил действовать против англичан их же варварским оружием. И потому гласил далее декрет. Статья 1: Британские острова объявляются в состоянии блокады. Первая. Всякая торговля и всякие сношения с британскими островами запрещены, вследствие чего письма и пакеты, адресованные в Англию и написанные на английском языке, не будут пересылаться и будут подлежать аресту. Четвертое. Торговля английскими товарами запрещена. Восьмое. Парижскому суду таможен поручается окончательный разбор всех споров, могущих возникнуть. По сути, на английскую блокаду европейских портов Наполеон ответил контрблокадой. Он понимал, задачу какого масштаба придется решить. Он знал, что европейские производители обрадуются этому указу, и начнут развивать производство в отсутствии сильных английских конкурентов. А европейские потребители будут страдать без дешевых и привычных английских товаров. А это значит, что начнется контрабанда, коррупция в таможне, и декрет будет втайне нарушаться. Задача была грандиозной, поскольку предстояло перекрыть многие тысячи километров европейского побережья. Во всех портах были посажены французские чиновники. Английские контрабандные товары конфисковывались и сжигались. Контрабандисты и продажные чиновники расстреливались. Весь смысл блокады, как мы знаем по примеру Ленинграда, заключается в ее тотальности. А если в блокаде есть дыра, дорога жизни, значит блокада не полна и теряет смысл. В Европе такая дыра, не вполне подконтрольная французам, была. Пиренейский полуостров. На нем располагаются два государства – Испания и Португалия. Испанские бурбоны Наполеона боялись, обещали ограничить торговлю с Англией, но все равно из-под тишка покупали английские товары, откуда они уже контрабандно расползались по всей Европе. Короче, вели себя непорядочно. Поэтому Наполеон решил перенейскую дыру заткнуть. И заткнул, захватив Испанию и Португалию. В отечественной литературе можно встретить утверждение о том, что континентальная блокада удушала экономику Европы, поэтому была ей невыгодно И приводятся всякие разные рассуждения на этот счет. Но я так спрошу, а змеиный яд вреден или полезен? А химиотерапия полезна организму? Химиотерапия вредна для организма. Но когда рак, не до сантиментов. Принцип химиотерапии прост – Убить болезнь, прежде чем лекарство убьет больного. Иногда успевают. Учитывая, что Англия была раковой опухолью Европы, континентальная блокада могла сыграть роль такого сильного средства. Но в лечении нужно быть последовательным и непреклонным, тогда болезнь отступит. А если лечение бросить наполовину, если пропускать прием таблеток, на результат можно не надеяться. Чтобы лечение было полным, Наполеону нужна была полная блокада. Поэтому ненадежные бурбоны в Португалии и в Испании были Наполеоном быстро свергнуты. Наполеон вызвал своего брата Жерома из Италии, где тот исполнял обязанности неаполитанского короля, и назначил его королем Испании. На Неаполь был брошен маршал Мюрат, а на Португалию Наполеон посадил Жюно. Вот такая рокировка. Сменив власть в Мадриде, Бонапарт начал переориентировать рынок Пиренейского полуострова на Францию. В Испанию должны были теперь поступать только французские товары, взамен английских. А Испания не должна была продавать свою шерсть и хлопок англичанам, только французам. Вроде нормально. Но тогдашняя Испания была наряду с Россией наиболее отсталой окраиной Европы. Она, как и дореволюционная Франция, была раздроблена на отдельные феоды, Разделена разноязыкостью, таможнями, местечковыми законами, которые противоречили центральным. Испания была даже хуже, чем дореволюционная Франция. Здесь случались рецидивы средневекового суда инквизиции. И вообще нищета была несусветная. А экономически отсталые люди – дикие люди. А диких людей самое невинное нарушение привычного хода вещей очень нервирует. Так же примерно было в Египте. Наполеон заставляет население убирать в Каире мусор? Смерть проклятым оккупантам! В Испании Наполеон ликвидировал внутренние таможни, ввел свой отличный кодекс, запретил жечь ведьм. Поэтому в Испании началась полномасштабная партизанская война. И французскому цивилизатору пришлось держать здесь огромную 300-тысячную армию для перманентного подавления свободолюбивых туземцев. И вот скажите мне теперь, за что воевали испанские голодранцы? И мне один хрен, кто там в Мадриде на троне сидит, Бурбон или Бонапарт. Тебе, оборванцу, какое дело? Знай, дергай за сиськи свою вонючую козу. Однако варвар не внемлет аргументом разума. Дикие люди понимают только палку. И потому наполеоновские войска жесточайшим образом подавляли выступления испанцев, этих чеченов того времени. Убивали не только мужчин, но и женщин с детьми, потому что и женщины, и дети стреляли во французских солдат. Бандиты, одно слово. Узнав, что Наполеон завяз в Испании, снова зашевелились англичане и австрияки. Первые высадили десант в Лиссабоне и захватили город. А вторые? После аустерлицкого разгрома прошло три года. И австрийскому императору Францу помстилось, что он накопил достаточно силенок и готов разгромить самого Наполеона, пользуясь тем, что у того частично связаны руки в Испании. Наполеон решал проблемы по мере их поступления. Сначала он лично сходил в Испанию, разбил незаконные формирования испанцев, вооруженные английскими ружьями, которые, формирование, а не ружья, представляли собой уже целую армию. Заодно добрался до Лиссабона, откуда выбил англичан, а затем пошел в Австрию. Что опять толкнуло австрийцев помериться силами с Наполеоном. Ведь нарождающаяся промышленная буржуазия Австрии только выигрывала от континентальной блокады. Дайте ей время поднять голову, и страна шагнет в современность. Но старая феодальная знать, привыкшая к потреблению английского кофе с сахаром, и не забывшая еще прошлых обид и территориальных потерь, раскачала таки австрийского императора Франца на войну с Бонапартом. Наполеон был к этому вполне готов. За пять дней он нанес австрийцам пять сокрушительных поражений. Перешел Дунай, догнал отступающее австрийское войско и опять погромил его. А через несколько дней вошел в Вену. Однако командующему австрийскими войсками удалось спасти изрядный шматок своей армии, который Наполеону еще предстояло догромить. Это случилось в битве при Ваграме, где австрийцы потерпели сокрушительное поражение. Бедный император Франц, даже ослы учатся на своих ошибках. В наказание Наполеон отобрал у Австрии еще треть территории – наложил на Франца контрибуцию в размере 85 миллионов флоринов золотом и запретил держать армию более 150 тысяч человек. Пока Наполеон усмирял Европу, французская армия в Испании тоже не дремала. Самые большие очаги сопротивления были подавлены. Испанские бандиты прятались теперь по горам и решались только на мелкие вылазки. Начала приносить пользу и блокада Англии. Из этой страны стали приходить радостные вести о массовых разорениях и самоубийствах промышленников, о страшной безработице и недовольстве народа. Еще чуть-чуть потерпеть, дожать, и Англия сама запросит мира. А Наполеон стал все чаще задумываться о том, на чем же держится его огромное, по территории превышающая Древнеримскую империю. И приходил к неутешительному выводу. Пирамида крайне неустойчива и стоит на острие, на самом Наполеоне. Стоит только ему погибнуть, как вся Европа взбунтуется, а во Франции начнется смута и дележ власти. Потому что хоть он и император, у него нет наследника. Значит, нужен следующий ход, к которому его привела неумолимая имперская логика. Династический брак. Глава пятая. Последние узы. Жозефина, несмотря на все старания, родить уже не могла. Ближайшее окружение советовало Наполеону развести с ней и жениться на какой-нибудь принцессе одного из царствующих домов Европы. Эти уговоры продолжались несколько лет. И несколько лет Наполеон им сопротивлялся. Потому что он любил Жозефину. Это, конечно, была уже не та пылкая любовь 27-летнего юноши, каким он первый раз завоевывал Италию. Это была спокойная любовь-привязанность солидного семейного человека, слегка омраченная, уже полузабытыми, правда, неудачами на первом этапе, когда семейную лодку крутила и била о камни в порогах бытия. Наполеон привык к Жозефине, любил ее детей. Когда дочь жозефины Артанс родила мальчика, Наполеон страшно привязался к этому ребенку. Приезд Артанс с сыном был для него настоящим праздником. Наполеон все время возился с этим пятилетним карапузом, за завтраком сажал его на колени, читал ему книжки, катал верхом на газелях, которые жили у него в парке. Мальчик, в свою очередь, тоже обожал своего Наполеона и, завидев издалека, несся к нему, крича «Дядя Бибиш!» Так он почему-то называл Наполеона, который мог быть исчерпывающе счастлив в семейной жизни, если бы не завоевал Европу. Но Европа требовала присмотра. И потому через несколько лет уговоров и после очередного несостоявшегося покушения Наполеон принял решение укрепить трон династическим браком. Жизнь Наполеона, который не вылезал из навязанных ему Европой войн, все время висела на волоске. Он был весь изранен. Под ним, как уже говорилось ранее, погибло 18 лошадей. В битве под Дейлау Наполеон стоял на пригорке, а на голову ему сыпались сбиваемые русскими ядрами и пулями ветки с дерева. Гонцам и адъютантам сложно было даже подбежать к Наполеону потому что огонь противника выкашивал подступы к пригорку и Бонапарт стоял окруженный трупами офицеров и солдат. Это не был бессмысленный риск. Положение по Дейлау было настолько тяжелым, что исключительно личный пример любимого императора сдерживал солдат, заставляя их стоять под ураганным огнем русских и австрийцев. И не только война заносила смертную косу над императором французов. 12 ноября 1809 года в Вене во время парада к Наполеону из публики пробился молодой человек, якобы с прошением. Охрана схватила его раньше, чем он успел выхватить кинжал. После парада Наполеон решил поговорить с террористом. Им оказался студент Саксонского университета. «За что вы хотели меня убить?» – спросил Наполеон. И этот естественный вопрос был из той же серии, что и заданный царю Александру. Из-за чего воюем? Наполеон все время задавал Европе естественные прагматичные вопросы. Но у Европы, жившей по средневеково-феодальным установкам, из сказок братьев Гримм не было логических ответов. Только абсурдиско-сказочные. Вот и сейчас студент ответил лозунгом не несущим никакой смысловой нагрузки. Я считаю, что пока вы живы, моя родина и весь мир не будут знать свободы и спокойствия. Кто вам сказал такую чушь, поразился Наполеон, которого именно Европа и ввергала каждый раз в бесконечные войны? Никто. Вас научили этому в университете? Нет. Может быть, лавры Брута не дают вам покоя? На этот вопрос студент не ответил. Он не знал, кто такой Брут. Видимо, троечник попался. Пораженный этим беспричинным и безграмотным фанатизмом, который скорее был бы свойственен дикому испанскому оборванцу, а не студенту европейского вуза, Наполеон спросил, «А если я вас отпущу, вы дадите слово, что никогда больше не будете пытаться убить меня?» Троечник долго молчал, но был настолько узколоб, кто-то, возможно, примет его глупость за благородство, что решился сказать правду. «Нет, я буду на вас покушаться». Из двух собеседников благородство в этой истории проявил только Наполеон. Он долго молчал, после чего вышел в глубокой задумчивости. А затем отдал дурака под военно-полевой суд, который вынес студенту приговор о расстреле. Приговор был приведен в исполнение немедленно. Потому что Наполеон не любил рисковать жизнью напрасно. Зачем? Он же был отважный человек, а не идиот. Впрочем, благородство Наполеона в историях с покушениями проявлялось не только в попытках отпустить убийцу. Вот, например, что случилось во дворце Наполеона Тюэлери. Однажды в приемный покой дворца вошел странный человек в длиннополом пальто. Дежурный офицер предложил вошедшему снять шляпу и пальто. В ответ незнакомец вытащил из-под полы саблю и бросился на офицера. К счастью, тот успел выхватить шпагу и принять оборонительную стойку. Отбив первый удар, офицер пригвоздил хулигана шпагой к двери. Оказалось, нападавший был бывшим квартирмейстером наполеоновской армии, которого кто-то из чиновников несправедливо обидел, из-за чего у квартирмейстера случился съезд крыши, и он решил отомстить за себя, убив не обидевшего его чиновника, а главу государства. Квартирмейстера отправили в госпиталь, а узнавший об этой истории Наполеон назначил несостоявшемуся убийце пожизненную пенсию. Короче говоря, рано или поздно пуля или кинжал могли прервать жизнь Наполеона, обрушив дело всей его жизни и вновь раскидав объединенную им Европу на отдельные национально-племенные лоскуты. Наполеону до зарезу нужен был наследник на троне вокруг которого без споров могла консолидироваться новая элита Франции с целью сохранения внутреннего спокойствия и отражения внешней агрессии. В день, когда он сообщил Жозефине свое решение о разводе, Наполеон заплакал третий раз в своей жизни. Жозефина давно чувствовала, что этим все кончится, очень переживала, но, как верно сказал ей Наполеон, «у политики нет сердца, только голова». Все время перед разводом они проводили вместе. И после развода Наполеон часто писал Жозефине длинные теплые письма. Чувства, которые день за днем переживали все герои этой истории, описал в своих мемуарах коммердинер Наполеона Констан. Лоб императора все больше и больше морщился от явного состояния озабоченности, пока не наступил день 30 ноября. В этот день обед отличался как никогда общим молчанием. Императрица проплакала весь день. И для того, чтобы скрыть, насколько это возможно, бледность лица и красноту глаз, она надела большую белую шляпу, поля которой полностью скрывали ее лицо. Император сидел, не проронив ни слова. Его взгляд был прикован только к тарелке. И лишь время от времени конвульсивные гримасы выдавали состояние крайнего волнения. Если ему случалось отрывать глаза от тарелки, то он украдкой бросал страдальческий взгляд на императрицу. Придворные офицеры, стоявшие неподвижно, словно статуи, печально глядели на эту тягостную и мрачную сцену. Их величество не притрагивались к пище, и были слышны только монотонный шепот обслуживающего персонала, подававшего и уносившего прочь блюда. Извиняющий звук механических ударов императорского ножа по краю бокалов. Через некоторое время, когда Наполеон с Жозефиной остались одни, между ними состоялось решающее объяснение. Констант в это время находился в соседней комнате, предвидя ужасные события. Через несколько минут он услышал крики. Наполеон открыл дверь, и Констант увидел следующую картину. Императрица лежала на полу, крича так, словно у нее разрывалось сердце. «Нет, ты этого не сделаешь!» ты не можешь убить меня. Затем у Жозефины случился обморок, и Наполеон вместе с одним из слуг отнесли ее в спальню. Всю последующую ночь Наполеон не спал, постоянно подходя к спальне Жозефины и интересуясь ее состоянием. День, в который состоялось официальное провозглашение развода, Констан описывает так. Это было 16 декабря. Императорская семья собралась, одетая в строго официальные костюмы, когда вошла императрица в простом белом платье, полностью лишенным украшений. Она была бледна. Принц де Багарне, ее сын Александр Никонов, стоял рядом с императором и так сильно дрожал всем телом, что казалось, он может упасть в любую минуту. Когда вошла императрица, граф Реньо де Сен-Жан зачитал документ о разводе. Его прослушали в глубоком молчании. Императрица казалась более спокойной, чем все остальные, хотя слезы беспрестанно текли по ее лицу. Чтение документа закончилось. Императрица встала, вытерла глаза и голосом, почти твердым, произнесла слова согласия, после чего села в кресло, взяла ручку у господина Реньо и подписала документ. Затем она тут же удалилась. Во время этой церемонии император не произнес ни слова, не сделал ни одного жеста, но стоял неподвижно, словно статуя. Почти безумным взглядом он уставился в одну точку и пребывал в полном молчании и в подавленном настроении весь день. Вечером, когда он только лег, а я ждал его последних указаний, вдруг отворилась дверь и вошла императрица. Ее волосы были в полном беспорядке а лицо выдавало сильнейшее волнение. Ее вид привел меня в ужас. Жозефина, дрожа как в лихорадке, подошла к императору, остановилась и, заливаясь слезами, упала на постель, обвив руками шею императора, а затем стала осыпать его нежными и бурными ласками. Я не могу описать свои чувства при виде всего этого. Император тоже заплакал, присел на постель и, прижав Жозефину к груди, стал говорить ей – «Успокойся, моя хорошая, будь разумной, мужайся, мужайся, я всегда буду твоим другом». Рыдания сдавили горло императрицы, и она не могла отвечать. И тогда последовала молчаливая сцена, во время которой его слезы и ее рыдания слились воедино. И эта сцена сказала мне больше, чем самые нежные слова. Почти в тех же выражениях описывает эту драму секретарь Наполеона Минивальт. После скорбной и впечатляющей церемонии, которая разорвала узы брачного союза, император вернулся в свой кабинет печальный и молчаливый и повалился на кушетку в состоянии полной депрессии. Уезжая, Наполеон зашел к Жозефине попрощаться, взяв с собой мини -валя. Тот свидетельствует. Жозефина была одна и казалась погруженной в самые болезненные раздумья. Шум от нашего появления вывел ее из состояния оцепенения. Она вскочила с кресла и бросилась на шею императора, не сдерживая слез. Он прижал ее к груди, целуя вновь и вновь. Но в результате от переизбытка эмоций она упала в обморок. Я позвонил в колокольчик, вызывая помощь. Император, желая избежать лицезрения горя, которое он не мог смягчить, передал императрицу в мои руки, как только увидел, что она приходит в сознание и приказал мне не покидать ее, а сам быстро удалился. В смятении чувств Жозефина схватила меня за руки и самым серьезным образом умоляла просить императора, чтобы он не забыл ее, и проследить, чтобы он писал ей. Казалось, ей было трудно разрешить мне уехать, словно мой отъезд разрывал последние узы, связывающие ее с Наполеоном. С кем же Наполеон решил сочетаться династическим браком? Чертовски показательный момент. Первым делом он предложил руку и сердце, или точнее, руку и империю родной сестре царя Александра, великой княжне Анне Павловне. Однако ему под благовидным предлогом «молода еще» было отказано. Анне Павловне было всего 16 лет. Действительно, не сильно старая тетка но даже по нынешним временам вполне себе женихабельная. Просто не хотел царский двор выдавать Анну за Наполеона. А выдали бы, глядишь, и войны 1812 года не было бы. Удушили бы Англию и поделили Европу на пару между Францией и Россией. После того, как Александр отказал ему, Наполеон послал запрос в Вену, где у многострадально глупого императора Франца была дочка на выданье. Звали ее Мария Луиза. В Австрии такой шанс упустить не могли. Тут же запаковали Марию Луизу в пенопласт и отправили в Париж. Шучу, не было тогда пенопласта. Стружками переложили. Короче, австрийский двор согласился моментально. В Вену приехал маршал Бертье и увез новоиспеченную невесту в Париж. Венский двор плакал от счастья. «Австрия спасена! Мы теперь с Наполеоном родственники!» Что же представляла собой эта самая Мария Луиза? Она была типичной представительницей тогдашней австрийской системы воспитания. Системы чертовски-пуританской и, я бы сказал, дремучей. Австрийские принцессы жили в совершеннейшем затворничестве, ибо их целомудрие было главнейшей заботой дворцовой челяди. С одной стороны, принцесс обучали разным языкам. Мария Луиза знала несколько языков и даже латынь. Учили рисовать и музицировать. С другой, в погоне за целомудрием, австрийцы доходили до той степени маразма, которая казалась более просвещенным французам смешной. Так, в покоях принцессы не должны были появляться животные, кошечки, собачки, мужского пола дабы не поколебать нравственных устоев воспитуемых. А книги, которые давали читать принцессам, были самым решительным образом изуродованы. Цензорские ножницы вырезали из них все те слова, фразы и абзацы, которые, на взгляд цензоров, были чересчур фривольны. Как справедливо отмечал миневаль, «такая неуклюжая цензура не могла не достичь прямо противоположного результата». Эти страницы, которые никто бы и не заметил, если бы им позволили остаться в книгах, давали юным умам пищу для самых разнообразных толкований, возбуждая до крайности их любопытства. Мария Луиза, уже став императрицей, бывало признавалась, что отсутствие страниц в ее книгах разжигало в ней колоссальное любопытство. Как она потом рассказывала... Первым делом, которым она занялась, когда получила свободу читать все, что хотела, был просмотр всех страниц, вырезанных из ее школьных книг, чтобы выяснить, что именно хотели скрыть от нее. Узнав, что ее собираются выдать замуж за узурпатора Европы, Мария Луиза почувствовала себя несчастной жертвой, которую решили отдать Минотавру. Ей было 19 лет, и всю свою жизнь, пока девочка росла, Она слышала вокруг себя разговоры про ужасное чудовище, которое пожирало ее страну и от которого весь Венский двор неоднократно спасался бегством, покидая столицу. С самого детства одна из самых любимых игр Марии Луизы и ее братьев с сестрами заключалась в том, что дети выстраивали в ряд солдатиков, которые представляли собой французскую армию. Командовала этой ордой самая отвратительная и страшная черная фигурка – Наполеон. Дети тыкали в эту фигурку булавками и всячески осыпали ее обидными словами. И вот теперь ее родной папа хотел выдать Марию Луизу замуж за эту уродливую страшную фигуру, которая непременно вырвет ей сердце и съест его за завтраком при первой же возможности. Однако не так страшен оказался черт, как его малюют. Как мы знаем, Наполеон не только обладал потрясающей способностью нравиться людям, но был еще и человеком, заточенным на семью. Поэтому его сердце сразу расположилось к Марии Луизи, а ее перепуганное сердечко вскоре растаяло. У Наполеона вновь включилась семейная привязанность. Он окружил Марию Луизу самой искренней любовью и заботой, И через некоторое время она уже писала домой. Небо услышало мои молитвы. Дай бог, чтобы вы были так же счастливы, как я. И еще. Я не могу пожелать вам ничего лучшего, как счастье равного моему собственному. В таком большом городе, как Париж, у нас нет недостатка в развлечениях. Но лучшие для меня минуты те, которые я провожу с императором. И еще. Мое семейное счастье омрачено разлукой с императором. Без него я не могу быть счастливой. И еще. Если я не получаю от него ежедневных писем, то прихожу в отчаяние. Но письма успокаивают меня лишь на несколько часов. С таким мужем, как Наполеон, просто невозможно не быть счастливой. Это уже потом, после свержения Наполеона пухлогубая, голубоглазая, светловолосая Мария Луиза, которой было всего 19 лет, когда она вышла замуж, у которой Наполеон был первым мужчиной и которая получила отвратительное пуританское воспитание, довольно быстро забыла Наполеона и увлеклась новой страстью – одноглазым австрийским офицером. Молодая, глупая. А вот Жозефина уже понимала вкус зрелого вина – Она свое уже отгуляла и теперь ценила настоящее, а не фуфло. И потому просилась приехать к Наполеону на остров, до которого, впрочем, нам еще пока очень далеко. Но зато, в отличие от Жозефины, через 9 месяцев здоровая самка Мария Луиза родила Наполеону сына. Кстати, родила не без проблем. То есть, возможно, все-таки не очень здоровая была. А может, просто не повезло. Ребенок шел ножками вперед. Когда врач сказал Наполеону, что роды будут очень тяжелыми, есть угроза для жизни матери и спросил, кого спасать, мать или ребенка, Наполеон не колебался. Спасайте мать. Наполеон присутствовал при родах. Только в один момент он не выдержал и ненадолго вышел, когда ребенка начали доставать с помощью щипцов. Это была очень долгая и болезненная операция без наркоза во время которой Мария Луиза кричала, что ею хотят все пожертвовать ради наследника. Это было неправдой, но ей было очень больно и страшно. Наполеон, на глазах которого за долгие военные годы неоднократно разрывало людей на части, выдержать этого зрелища и этих криков не мог. Наконец ребенка достали. Целых семь минут он не подавал признаков жизни. Младенчика уже отчаялись откачать, когда он вдруг вздохнул. Потом закричал. И у всех отлегло от сердца. Вокруг тюэлери с самого утра собралась огромная толпа народу, ожидающая разрешения новой императрицы от бремени. Было известно, что если родится девочка, дворцовые пушки дадут 21 залп. А если мальчик – 100. Едва мальчик закричал, и стало ясно, что он будет жить – отдали приказ начать салют. Толпа молча считала залпы. Когда шарахнул 22-й, народ взревел от радости. У французов теперь была новая династия, наличие которой обещало стабильность и мирную передачу власти без опостыливших гражданских разборок, крови и братоубийственной резни. Телеграф разнес весть о рождении наследника по всей Европе. И уже к двум пополудни со всех крупных городов империи посыпались поздравления. Самой природой, ориентированному на многодетность Наполеону, судьба подарила всего одного ребенка. Врач-акушер предупредил императора, что Мария-Луиза вряд ли сможет еще раз родить. «Император страстно любил сына», – писал Констант. Он все время брал его на руки, поднимал в воздух, ставил на землю и снова подбрасывал, забавляясь его радостью. Он дразнил его, подносил к зеркалу и делал тысячи гримас, от которых ребенок хохотал до слез. «Вход в его кабинет был воспрещен для всех», — вспоминал Миниваль. «Но он часто просил Марию Луизу приносить к нему сына. Спешил ей навстречу, брал сына на руки и, осыпая его поцелуями, уносил к себе». Сидя за письменным столом и готовясь подписать депешу, он держал сына на коленях или прижимал его к груди. Его терпение и снисходительность к этому ребенку были неистощимы. По дороге в Россию Наполеон пишет жене. «Надеюсь, вы скоро известите меня о том, что прорезались последние четыре зуба». Часть шестая. Зачем я шел к тебе, Россия, Европу всю держа в руках? Эпиграф. Кутузов, такой безнравственный в своем поведении и в своих принципах, и такой посредственный, как начальник армии, обладал качеством, которого кардинал Мазарини требовал от своих подчиненных. Он был счастлив. Генерал ланжерон Отдача Москвы французам поразила умы. Генералы в бешенстве, а офицеры громко заявляют, что стыдно носить мундир. Солдаты уже не составляют армии. Это орда разбойников, и они грабят на глазах своего начальства. Расстреливать невозможно. Нельзя же казнить смертью по несколько тысяч человек в день. Генерал Ростопчин. Александр I, игравший первую роль при триумфальном вступлении союзников в Париж, По низвержении Наполеона стремился к гегемонии над Европой. Эрнест Лавис. История XIX века. Глава первая. Долгая дорога в Россию. Выше я писал, что континентальная блокада была сильным лекарством от Англии и даже сравнил ее воздействие на экономику с воздействием химиотерапии на организм. Возможно, я несколько преувеличил потому что химиотерапия однозначно плохо сказывается на организме, убивая и его, и болезнь. А вот континентальная блокада приводила не только к вредным последствиям для экономических организмов европейских стран, но и к положительным. Про вред континентальной блокады написано много. Каждый может снять с полки своей домашней библиотечки запыленный двухтомник «Континентальная блокада». И почитать там про знаменитый финансовый кризис 1811 года, который случился в Париже из-за блокады. А также о вреде блокады для России. Но мы зайдем с другой стороны. Существовал ли у Наполеона другой способ расправиться с Англией, превратившей всю Европу в свой сырьевой придаток и желающей, чтобы она таковым и оставалась? Англия сбывала в Европу все, что производили ее фабрики а в Европе закупала сырье и продукты питания. Зерно, например. Поскольку Англия стала настолько промышленно развитой страной, что свою еду ей производить было уже невыгодно. В Англии сельское хозяйство давно работало на промышленность. На пастбищах паслись овечки, которые давали шерсть для предельных фабрик. И эта ситуация консервировала самое себя. Зачем кому-то вкладывать деньги в европейское производство – если в Англии все уже давно налажено и стоит дешево. Кроме того, Англия царила на морях, то есть была явным лидером в мировой доставке товаров. Спокойствие английских торговых кораблей на морях обеспечивал английский военный флот. Для того, чтобы победить ВМФ Британии, французам нужен был флот, аналогичный по силе. А вот с этим были проблемы. Они состояли не в том, что флот очень дорог в строительстве, хотя это тоже правда. Чего-чего, ресурсов у Наполеона было больше, чем у Англии, поскольку он распоряжался ресурсной базой всей Европы. И флот Наполеон активно строил. Причем, поскольку французы начали программу по строительству флота позже англичан, они имели возможность делать сразу суперсовременные корабли, используя все известные на тот момент изобретения – Поэтому французские корабли эпохи Наполеона зачастую были технически более совершенными, чем английские. Они имели больше пушек, были более скоростными. Смотрели фильм «Хозяин морей»? Там этот момент прекрасно отражен. Проблема французов была в другом – в отсутствии школы. То есть специалистов и структуры, которая готовит этих специалистов. Воюют ведь не корабли, воюют люди. Корабль можно построить быстро – А вырастить специалиста и целую школу специалистов – на это нужны годы. Адмирал как топ-менеджер в бизнесе – штучный товар. Для того, чтобы вырастить кадры для своего флота, Франции нужно было лет 10-15. А до этого все их современные корабли безнадежно проигрывали английской военной школе, плавающей на более старых судах. У французов была сильная, воспитанная двадцатью годами интервенций и революций, сухопутная военная школа. У Наполеона были тридцатилетние маршалы, своим дарованием превосходившие многих командующих в Европе. Но за те же революционные годы Франция растеряла в морском флоте даже то, что имела при Людовике. Наполеон не знал, есть ли у него впереди эти 10-15 лет, но флот все-таки строил, а параллельно принял другое решение. Англия владычествует на море? Значит, нужно обессмыслить это преимущество. Нужно сделать так, чтобы плавать англичанам было некуда. Закрыть Европу. Чтобы свои товары англичане сюда не везли, а из Европы не вывозили еду. Хлеб, пенька, древесина, сырье для предельных фабрик – это то, что ввозила Англия. Специи, ром, чай, кофе, сахар, индига – Кошениль – это то, что доставляли английские корабли в Европу. Что такое чай и кофе? А в особенности ром, думаю, объяснять не надо. А вот спроси современного человека о том, что такое индиго или кошениль и почему европейская экономика стонала от их отсутствия. Причем стонало так, что в конце концов Наполеон был вынужден сделать для индиго послабление и разрешить его ввоз по лицензии. Пожалуй, мало кто ответит. Индиго – темно-синее кристаллическое вещество, нерастворимое ни в воде, ни в спирте. Добывалось это вещество из особых индигоносных растений и применялось для окрашивания тканей в синий цвет в текстильной промышленности. Кошениль – это такие крохотные насекомые, обитающие в Америке, Африке, Азии. Из этих букашек добывался красный краситель для тканей. Ткани нужно окрашивать. Вспомните, яркие цветастые сине-красные мундиры европейских армий той эпохи. Стратегическое сырье для армии получается. Да и гражданским во что-то одеваться надо. Нет, можно, конечно, ткани не окрашивать. Ходить как крестьяне в серых некрашенных холщовках. Но ведь привыкли уже к красоте. И кофе с сахаром пить привыкли. Расставаться с комфортом цивилизация не умеет потому что комфорт – ее цель и суть. Из-за вкусовых привычек разгораются войны. И это говорит только о том, что качество жизни цивилизации интуитивно оценивается выше ее количества. Забегая вперед, скажу, что Наполеон пытался предотвратить войну 1812 года, пообещав русским – вы хотите сахар и кофе? Вы их получите. Увы, кофе русским было мало. Им хотелось войны. Короче говоря, без индиго и кашенили не могла функционировать европейская текстильная промышленность. А без кофе, вкусных специй и сахара европейский потребитель. Поэтому цены на контрабандный кофе и сахар взлетели до небес. А что касается синей и красной краски, Наполеон был вынужден разрешить их ввоз по специальным лицензиям с уплатой высоких пошлин. Англичане со своей стороны давали разрешение на ввоз хлеба, леса и пеньки. При этом европейские потребители страдали от высоких цен на контрабандные товары, а европейские производители зерна леса пеньки – от низких цен на зерно, которое некуда было сбывать. Удушая Англию экономическими санкциями, Наполеон одновременно развел гнилостно-питательную среду для мафии. Десятки тысяч людей занимались контрабандой. Ржа коррупции поразила чиновный аппарат империи. Вот что значит запрет. Запрет всегда плохо работает. Хорошо работает только либерализация. Запрет это токсин для экономики. Либерализм сильный собственный иммунитет экономического организма. Но Наполеон боролся с опухолью и средств не выбирал. Он надеялся, что опухоль умрет быстрее организма. И действительно, положение в Англии ухудшалось с каждым днем. Недовольны были все. И разоряющиеся производители, и голодные увольняемые рабочие. В Лондоне уже буквально считали дни до свержения правительства. Струна натянулась до предела. Во Франции тоже разразился тот самый кризис 1811 года шла война нервов и экономик. Чем торговала Франция? Как и сейчас, преимущественно предметами роскоши. Ювелирные изделия, модная одежда, кожаные изделия с высоким качеством выделки, коньяки и вина, сыры, дорогая мебель, производством которой занимались почти три четверти рабочих, живущих в Сент-Антуанском предместье Парижа, бархат, Дорогое и тонкое полотняное белье, волонсьенские кружева. Когда с Англией был мир, богатые англичане скупали все это за милую душу. Богатые европейцы, впрочем, тоже. Теперь Англия была отрезанным ломтем, а богатые европейцы перестали быть богатыми. Войны и контрибуции подразорили Европу. Спрос на роскошь упал. Обе Америки и богатые плантаторы с островных территорий также стали недосягаемы, поскольку на морях безраздельно царила Англия. Так что и Франции пришлось туговато. Но финансы во Франции были в гораздо лучшем состоянии, чем в Англии. Поэтому французский кризис не был ни сильным, ни системным. Его спровоцировал неурожай 1811 года на фоне слегка просевшего экономического иммунитета – вызванного сокращением спроса. О легкости кризиса говорит та быстрота, с которой Наполеону удалось рядом финансовых мер купировать его развитие. Наполеон утешался тем, что Англии во сто крат хуже. Блокада Англии привела к двум тяжелейшим кризисам 1808 и 1811 года. В первом случае дело дошло до народных бунтов. Обвалился фунт стерлингов. А кризис 1811 года стал, как считают ныне англичане, самым тяжелым за 200-летнюю историю страны. Массовые выступления рабочих потрясали Британию. Был убит премьер-министр. Ширилось и крепло движение «За мир с Францией». Участники этого движения собрали 30 тысяч подписей с требованием немедленно начать переговоры о мире. Понимая, что отсутствие английских колониальных товаров нужно чем-то заменить, а помочь в этом может только наука, Наполеон сделал ставку на нее. Он рассчитывал найти заменители для всего привозного, без чего не могла обходиться Европа. В Европе нужен хлопок? Попробуем выращивать его на юге Испании. А если не получится, заменим хлопок европейским льном. Наполеон объявляет конкурс на изобретение станков для производства льняной ткани. Европе нужен сахар? Будем делать свой, из свеклы. Именно наполеоновские войны положили начало сахарно-свекольной промышленности Европы. Европе нужна сода? Надо искать искусственные заменители природной соды. А зачем нужна сода, кстати? Не только ведь рот полоскать. Сода использовалась при производстве стекла и посуды. В химической, целлюлезно-бумажной промышленности, в металлургии. Нужный товар. Стратегический. Жизненно необходимый для функционирования социального организма. Витамин цивилизации. Поэтому постепенно получает распространение химическое производство соту по методу Леблана. Ищутся искусственные заменители индиго и кашенили. Получает широкое распространение кофе из цикория. Но на все это нужно время. И на воспитание моряков, и на развитие собственного производства, и на поиск заменителей, и на изобретение новых станков и процессов. А недовольство в Европе копится. Радует только, что копится оно и в Англии. Англия вот-вот встанет на колени. Британию спасла Россия, начав бурную подготовку к очередной войне с Францией и выйдя из континентальной блокады. То есть, нарушив подписанный ей уже Тильзитский договор. Кстати, а что творилось в самой России? Считается, что Российская империя была очень зависима от торговли с Англией. В самом деле, Россия поставляла в эту развитую страну свое сырье. Зерно, медь, железо, лес, кожу, пеньку, свечное сало – Но после Тильзитского мира царь Александр присоединился к континентальной блокаде и сокращение сбыта больно ударило по карману России. Отсюда, мол, инфляция и жуткий кризис, охвативший Россию. Но отсюда ли? Действительно, некоторый вклад в подрыв финансовой системы России ограничение торговли с Англией наложило. Но насколько велики были эти потери? Действительно, российские сырьевики стали попугивать Александра, доводя до его ушей осторожные напоминания о том, что случилось с его папенькой, который ущемил их интересы. И это были не просто слова. Положение было настолько серьезным, что Александр сам признавался в беседе с французским послом. «Земля тут трясется подо мною. В моей собственной империи мое положение стало нестерпимым». И в конце концов Александр не выдержал давления олигархата. И примерно через год континентального воздержания начал от этой политики и от собственноручно подписанного международного договора отказываться. У нас в России на законы собственные обещания и договоры всегда плевать хотели. Понимая, что разрыв мирного договора есть фактическое объявление войны, Александр начал готовиться к очередной войне с Наполеоном подтягивая войска к западным границам. Лучше подставить под топор крестьянские головы, чем свою собственную. Эх, не зря Пушкин писал об Александре. Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда. Так все-таки, была ли для России континентальная блокада экономической катастрофой? Некоторые исследователи, такие как, например, Е. Панасенков, считают, что нет, не была. Подавляющая часть населения только выиграла от присоединения к блокаде. И на провинциальном дворянстве это практически не отразилось. Дело в том, что в тогдашней России было всего 4,4% городских жителей, ничтожную часть которых и можно назвать пострадавшими. Именно они торговали сырьем, пили кофе с сахаром, кушали экзотические фрукты, коих их лишила блокада. Подавляющее население России блокады либо не заметило, либо было ей только рада, потому что внутреннее производство в России росло. Скажем, по сравнению с доблокадным 1804 годом, собственное хлопкоткачество в послеблокадной России выросло в несколько раз. Общее количество заводов и фабрик увеличилось за несколько лет в полтора раза, а количество рабочих – вдвое. Собственное производство сахара подскочило в пять раз. Выросла добыча соли. Наконец, торговый баланс России во все годы, в том числе и в годы континентальной блокады, был положительным. По сути, пострадал от блокады очень узкий круг людей, стоящих возле трона. Просто пляшивому щегулю только их и было слышно. Но от чего же тогда финансовый кризис и инфляция? После заключения Тильзитского мира... Александр откровенно писал матери, что Тильзитский мир – лишь временная передышка для того, чтобы собраться с силами и вновь напасть на Европу. «Мы будем иметь возможность некоторое время дышать свободно и увеличивать в течение этого драгоценного времени наши средства и силы. А для этого нам надо работать в глубочайшей тайне и не кричать о наших вооружениях и приготовлениях публично, не высказываться открыто». Вот главная причина – безудержные военные расходы. В 1807 году Россия, до этого зачем-то упорно воевавшая с Наполеоном за чужие интересы, наконец-то заключила с ним мир. Казалось бы, все прекрасно, занимайся мирным строительством, как это делает Наполеон, когда у него свободная минутка выдается. Так нет же! Александр сразу же после подписания мира начинает усиленно готовиться к новой войне. В 1807 году годовые расходы России на армию увеличиваются в два раза. И вы еще спрашиваете, откуда инфляция? Российский канцлер н Румянцев в докладе царю прямо писал, что главная причина финансового кризиса отнюдь не в разрыве с Англией, а в невероятных военных расходах. А вот вам для раздумий еще одна цитата из отчета Российского департамента экономии Государственного совета от 20 сентября 1810 года. «Россия более несет вреда от превратного выполнения континентальной системы, нежели от самого принятия системы». Давайте просто тупо сравним циферки. Итак, сразу после заключения Тильзитского мира, Расходы Александра на армию выросли вдвое. Примерно на 55 миллионов рублей. А сколько же составил недобор казны из-за присоединения России к континентальной блокаде? 3,6 миллиона. Почувствуйте разницу. Поясню. Сырьевые олигархи потеряли из-за срыва поставок в Англию десятки миллионов. Но отчисления в российский бюджет от этих денег за счет таможенных пошлин и налогов составляли те самые 3,6 миллиона. Для сравнения, соляной налог приносил Российской империи 7,7 миллиона рублей, подушная подать 48 – 48,4 миллиона рублей, доход от водки – 34,2 миллиона рублей. Таким образом, олигархи, действительно потерявшие огромные деньги – Упорно толкали в войну Россию, которая не потеряла почти ничего из-за блокады, но потеряла на порядок больше, готовясь к ненужной войне. И еще один момент. В тот же период Россия развязала войну со Швецией с целью отнять у нее Финляндию. И отняла. А война, как известно, такой же провокатор инфляции, как алкоголь-провокатор цирроза. Даже если не учитывать прямых военных расходов на оккупацию Финляндии, а сравнить косвенные потери, то можно прийти в ужас. Торговые потери от войны со Швецией были вполне сопоставимы с потерями от прекращения торговли с англичанами. И последний факт, показывающий, насколько выгодно было русским воевать в Европе за английский интерес. Когда после последнего разгрома русская армия вернулась из Европы в Россию, В Санкт-Петербург стали приходить счета по распискам русских офицеров, которые реквизировали у местных жителей фураж и продукты. Эти долги за прошлую войну Александру тоже пришлось оплачивать. Кстати, любопытно посмотреть на график финансовой катастрофы в России. Здесь изображен курс ассигнаций, то есть бумажных денег по отношению к серебру. Эту хронику пикирующего бомбардировщика историки любят объяснять действием континентальной блокады. Мол, все из-за проклятого Наполеона, подорвал российскую торговлю и денежную систему, безобразник. Но царь Александр, реализуя свежеподписанный Тильзитский мирный договор, закрыл свои порты для англичан только в конце 1807 года. То есть отработать навигацию успели. Иными словами, реально блокада начала действовать с весны 1808 -го. А почему тогда курс рубля падал предыдущие несколько лет? Давайте посмотрим на начало падения. Это середина 1805 -го года. Причина – вступление России в войну с Францией. Далее следует легкий всплеск. Это Наполеон разгромил русские войска, и Россия выходит из войны. Мир укрепляет рубль. В конце 1806 года снова обвал рубля. Эта Россия опять кидается бить Наполеона и собственную валюту. Обратите внимание на короткую вспышку в середине 1807 года. Это битва при Эйлау. Та самая, похожая на Бородино, где Наполеон одержал тяжелую, но бессмысленную победу, потому что противник сумел организованно отойти, сохранив остатки армии и не будучи разбитым на голову. В это самое время, если помните, на Парижской бирже упали французские государственные бумаги. Начало 1808 года. Сильное падение. Что этому причиной? Континентальная блокада, как говорят иные умники, или начавшаяся война со Швецией за Финляндию. Стремясь увеличить военные расходы, но ну не терпелось ему еще раз сходить в Европу. Царь Александр довел страну до состояния, когда рубль с 80 копеек упал до 25, и только пожарные антикризисные меры стабилизировали ситуацию. Было объявлено о прекращении допечатки ничем не обеспеченных ассигнаций, выпущены облигации государственного займа, сокращены расходы, повышены налоги, в частные руки продана часть казенного имущества». Все это происходило под руководством великого русского экономиста Спиранского. Человека удивительной и несчастной судьбы. Деятельность этого гиганта мысли и отца русского либерализма полностью стабилизировала финансовую ситуацию в стране. За что он в итоге и поплатился ссылкой. Типичная российская история. Стоит обратить внимание на пару выбросов в кривой. В 1812 году курс рубля слегка подскочил. Это Наполеон ушел из Москвы. Впрочем, курс тут же упал до обычного, поскольку ничего фундаментального для экономики в этом решении Наполеона не было. А в 1815 году курс ненадолго провалился. Это Наполеон вернулся из своей островной ссылки и вновь захватил власть во Франции. Наполеон, как мы знаем, в итоге проиграл. Но он задал вектор, запустил процесс перебаламутил затхлую феодальную Европу, в которой забурлили преобразования. Необходимость кардинальных реформ становилась ясной всем. В Пруссии модернизировать страну король призвал Г. Штейна, человека либеральных взглядов. Тот отменил крепостное право, провозгласил личную свободу крестьян, разрешил выкуп крестьянами повинностей за уступку помещику от третьей до половины своего надела, Отменил рекрутщину, введя по примеру Франции всеобщую воинскую повинность. Был открыт путь в офицеры не только для дворян, но и для всех граждан. Были значительно смягчены телесные наказания. Усовершенствована система управления войсками. Даже австрийский император Франц, известный своим тугодумием и патологической неприязнью ко всему новому, был вынужден проводить реформы в австрийской армии реорганизовав ее на французский манер. И в России Александр начал постепенно приближать к себе талантливого реформатора Спиранского, мировоззрение которого сформировалось под воздействием идей французских просветителей. Вольтерианцем он был самым натуральным. Интересно, что во время встречи с Наполеоном в Эрфурте Спиранский находился в свете Александра в должности статс-секретаря и был представлен Бонапарту. Существует анекдот, что Наполеон в шутку будто бы сказал Александру «Не угодно ли вам, сударь, поменять мне этого человека на какое-нибудь королевство?» Была сказана Наполеоном такая шутка или нет, доподлинно неизвестно. Но известно за то, что Бонапарт считал Спиранского единственной светлой головой в России. Известно также, что за толковое участие в переговорах Наполеон подарил Спиранскому табакерку с бриллиантами. И табакерку, и уважение Наполеона Спиранскому потом в России припомнили. Кстати, способности Спиранского были ясны не только императору французов. Печально известный Аракчеев однажды сказал, что если бы у него была всего треть талантов Спиранского, он стал бы великим человеком. А тогда в Эрфурте Александр спросил своего молодого статс-секретаря, нравится ли ему в Европе. Спиранский сказал, что в Европе лучше установления. Тогда Александр поручил Спиранскому представить план проведения комплексной реформы в России. Спиранский такой план представил. Это были воистину революционные предложения. Спиранский полагал, что деятельность всех органов госуправления должна быть максимально прозрачной и публичной. Власть должна контролироваться свободной прессой. Кроме того, необходима выборная законодательная власть и ограничение власти царя, над которым должен стоять закон. России нужна конституция. Суд освобождается от царской опеки. Госдума осуществляет законодательную власть, кабинет министров – исполнительную. Как видите, Спиранский в своих предложениях опередил время на сто лет вперед. Помимо этого, он предлагал еще кучу всего по мелочи министерскую реформу, судебную и так далее. Часть его предложений была осуществлена. До высот Наполеоновского кодекса Спиранский, конечно, не поднялся, но его проект гражданского уложения был весьма недурен. В области реформы судопроизводства Спиранский предлагал ввести выборность судей и институт присяжных заседателей. Разумеется, все эти предложения вызвали резкую критику – поскольку уравнивали в правах дворян и разночинцев. Кроме того, ярость в рядах дворян вызвал следующий указ, подписанный царем по инициативе Спиранского и отменяющий удобство достигать чинов не заслугами и отличными познаниями, но одним счислением лет службы. Отныне высокий чин мог получить только тот чиновник, который имел диплом университета. Весь бюрократический аппарат России был настроен против реформатора. Но самое большое озлобление вызвало у дворян введение налогов на имение. Доселе дворяне никаких налогов не платили, потому что были гражданами первого сорта, а не какими-нибудь там. Финансовая реформа Спиранского затрагивала интересы не только помещиков, но и тех, кто привык пилить бюджетные бабки. Доходная часть бюджета России на 1810 год составляла 125 миллионов рублей, а расходная – 230 миллионов. Кроме того, на стране висел огромный долг в 577 миллионов рублей, а золотовалютные резервы были практически равны нулю. Кстати, в 1810 году Александр фактически отказался от континентальной блокады, но, как видно из графика, это России совершенно не помогло помогли реформы Спиранского. Между прочим, после отставки и удаления Спиранского перманентные финансовые кризисы сотрясали Россию чуть ли не весь XIX век. Это что ли тоже связано с континентальной блокадой? Как пишет один из авторов, результаты этих, предпринятых Спиранским, мер сказались незамедлительно и могут поразить воображение нынешних финансистов. Уже в 1811 году дефицит госбюджета сократился до 6 миллионов рублей. В 1809 году 105 миллионов. Доходы возросли до 300 миллионов. И это при том, что расходы сперанскому все-таки существенно сократить не удалось из-за подготовки Александра к очередной войне с Наполеоном. Об этом мы через три абзаца еще поговорим. Предложенный и осуществленный Спиранским комплекс мер стабилизировал ситуацию, но погубил самого Спиранского. Реформаторы не выживают в России. Вспомните хоть Гайдара. Сам Спиранский писал об этом так. «Каждый член правительства в течение 20 лет хотел сложить с себя бремя сей укоризны. Надлежало, однако же, чтобы кто-нибудь ее нес. Существенные преобразования и особенно преобразования финансовые – Везде влекут за собою важное неудобство – прикосновение к частным интересам. Людей и интересы их никогда нельзя затрагивать безнаказанно. Против Спиранского поднялась волна интриг. Его обвинили в шпионаже в пользу Франции. После чего французский шпион был отправлен в далекую ссылку, не успев сделать и малой доли того, что намечал. Он прекрасно понимал, чему обязан своей опалой. Этот труд, говорил он, имея в виду свой план государственных преобразований, первый и единственный источник всего, что случилось со мною. Пляшивый Щеголь, враг труда, который в своей ничтожной жизни предавал всех, предал и своего бывшего любимца Спиранского. И тот, оказавшись в пермской ссылке, без средств к существованию, вынужден был закладывать свои ордена, которыми ранее наградил его предатель. Тремя абзацами выше я обещал чуть подробнее остановиться на военных расходах Александра, которые мешали Спиранскому сбалансировать бюджет и оздоровить финансовую систему России. Александр, которому слава Наполеона и желание порешать европейские вопросы не давали покоя, начал готовить очередное вторжение в мирную Европу еще в 1810 году. 2 марта 1810 года Александр утверждает записку военного министра, согласно которой планировалось действовать наступательно на места, самые важные для неприятеля. С этого момента начинается усиленная подготовка к вторжению. В январе следующего года военный министр докладывает императору свои предложения по оккупации Варшавского герцогства. Александр соглашается, и для этой цели создаются две армии и отдельный корпус. В результате, к лету 1811 года, на западной границе России сосредоточена 200-тысячная русская армия, в то время как у французов там стоит относительно небольшая 70-тысячная армия маршала Даву. Даву доносил Наполеону. Русские открыто говорят о вторжении по трем направлениям – через Пруссию, из Гродно на Варшаву и через Галицию. И он знал, что говорит». Из ставки русского царя командующим пяти корпусов уже пришли секретные пакеты с указанием главных направлений вторжения. 15 августа 1811 года Наполеон заявил российскому послу Куракину. Я не хочу войны, но вы хотите присоединить к России герцогство Варшавское и Данциг. Кроме того, Наполеон упрекнул Куракина в том, что Россия не соблюдает условия мирного договора, ею подписанного, и занимается контрабандой английских товаров, пропуская их через себя в Европу. Удивительно ли, что Наполеон, зная об агрессивных приготовлениях русских, начал подтягивать войска к границе с Россией, а его рабочий стол оказался завален книгами о России? а русские меж не прекращали подготовки к вторжению. 23 января 1812 года военный министр пишет Александру докладную записку, в которой предлагает наступать на Пруссию и Варшаву. 12 марта 1812 года император подписал документ, который предусматривает «Правила главного предначертания военных действий» предполагающие оккупацию части чужих территорий на Западе. Военные разведчики и топографы разыскивают и наносят на русские карты переправы и броды через Неман, а командирам корпусов рассылаются инструкции о скором наступлении. Наступательно-патриотический дух царил в России. Фанвизин позже вспоминал. «Вся Россия была в тревожном ожидании, что на весну начнутся военные действия». Чудное было тогда время, кипевшее жизнью и исполненное страха и надежды. 1 апреля 1812 года военный министр предлагает Александру начать наступление незамедлительно, пока Наполеон прохлаждается в своем Париже. По его плану наступление должна была начать первая западная армия. Однако выяснив, что Наполеон к тому времени уже успел согнать войск больше, чем у русских, Пляшивый напасть так и не решился. А Наполеон решился. У него другого выхода уже не было. Противодействуя русской угрозе, он стянул к границам России полумиллионную армию, которая долго оставаться без дела не могла. Любопытно, что на сей раз Наполеон шел в Россию не один. Союз с ним заключили Пруссия и Австрия. Кроме того, в составе наполеоновской великой армии были итальянцы, вестфальцы, баварцы, саксонцы, поляки и прочее. Любопытно также, что имея на своем столе десятки разных планов интервенции в Европу, Александр не подготовил никаких пристойных планов обороны своего отечества. Начать наступление, вторгнуться в герцогство Варшавское, войдя в Силезию, занять линию Одера. Такие планы освобождения Европы у Александра были. А вот планов защиты России от супостата не имелось вовсе. И мне это все что-то чертовски напоминает. В 1941 году, незадолго до войны, Сталин вызвал к себе специалиста по истории Франции Евгения Торле и имел с ним долгую полуторачасовую беседу. Наверное, о повторяемости истории. Кстати, о повторяемости. В своей предыдущей книге о начале Второй мировой войны я уже отмечал, что Сталин не только сравнивал себя с Александром Первым, но и очень интересовался историческими параллелями его эпохи с эпохой Наполеоновской. Параллели эти порой удивительны. Частично я писал о них в Бей Первым. А здесь укажу лишь на такое совпадение. В кривом зеркале сталинской пропаганды Гитлер был сначала врагом и мерзавцем, Потом в один день стал лучшим другом советского народца, а затем снова врагом. При Александре в 1807 году Наполеона со всех амвонов объявили антихристом. Потом этот антихрист, как пишет Торле, без малейших переходов и объяснений, стал лучшим корешем Александра, а в 1812 году вновь превратился в антихриста. 24 июня 1812 года Наполеон перешел Неман и двинулся навстречу агрессорам. Благо, формальный повод у него был. Разорвав мирный Тильзитский договор, Александр де-факто объявил Наполеону войну. Но что самое парадоксальное, переход Немана в понимании Наполеона еще не был войной против России – За два дня до этого, 22 июня, Наполеон подписал приказ по армии, в котором называл эту кампанию Польской войной. Солдаты, Вторая Польская война начата. Первая кончилась во Фридланде и Тильзите. В Тильзите Россия поклялась в Вечном Союзе с Францией и клялась вести войну с Англией. Она теперь нарушает свою клятву. Она не хочет дать никакого объяснения своего странного поведения. Вторая польская война положит конец гибельному влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает на дела Европы. Россия действительно всю дорогу упрямо лезла со своим штыком в Европу. И после этого мы еще удивляемся, от отчего современная Европа боится России и считает ее экспансионистской державой. Историческая память. Так вот, даже перейдя Неман, Наполеон воевать с Россией не хотел. То есть не только не имел намерения вторгаться в Россию, но и вообще предпочел бы обойтись без кровопролития. Недаром, войдя в Вильно, он не присоединил Литву к Польше, как надеялись поляки, а создал для Литвы особое временное управление. Это был видимый сигнал Александру, который был настроен против Польши. И этим жестом доброй воли Наполеон, по сути, говорил русскому царю, «Мы еще можем обойтись без крови». Но русскому царю была нужна кровь. Развязавший эту войну Александр сделал хитрый ход, чтобы остаться в глазах потомков невинной и миролюбивой жертвой агрессии. Когда Наполеон перешел Неман и, совершив долгий марш, занял Вильно, поселившись в том же здании и в той же комнате, где до него проживал царь Александр, Тот послал к нему, якобы для мирных переговоров, экс-министра полиции Балашова. До сих пор все исследователи пишут, что это было попыткой мирных переговоров со стороны Александра. Но это было чистой туфтой, поскольку Балашов никаких предложений о мире не имел, кроме откровенно издевательских, которых Наполеон, будучи в здравом уме, принять не мог. Суть балашовских предложений была такова – Царь Александр готов говорить о мире, если Наполеон развернет оглобли и снова уйдет за Неман. Да даже если бы Наполеон не отобрал у России огромный кусок территории, если бы он не занял Вильно, а только успел форсировать Неман, все равно предложение Александра было очевидно неприемлемым. Ведь что значит форсировать Неман более чем полумиллионной армией? Это огромная и тяжелая военная операция, которая стоит средней битвы. «Провести такую операцию, чтобы тут же снова убраться за Неман, едва услышав капризные слова Александра, буду вести переговоры, только если ты снова форсируешь Неманну в другую сторону. Как зайчик, прыгай туда-сюда!» Русский царь знал, что Наполеон выполнять его бессмысленные капризы не будет. «Ибо если хочешь говорить о мире, говори, а гонять великую армию туда-сюда...» Форсировал Неман, сделал переход, занял Вильно. Оставил Вильно, пошел обратно, опять форсировал Неман. И тогда уж так и быть, Александр, планировавший напасть на Европу, с смилостивится и начнет переговоры о мире. Перед самим Балашовым циничный Александр не скрывал своих истинных намерений. Ему нужно было отвести глаза Европы от своих агрессивных приготовлений. Царь так и объявил Балашову. «Между нами сказать, я и не ожидаю от сей посылки прекращения войны, но пусть же будет известно Европе и послужит новым доказательством, что начинаем ее не мы». В некоторых книгах можно прочесть, что маршал Даву, к которому прибыл Балашов, принял посланца грубо и даже отнял у него письмо Александра к Наполеону, которое тот должен был вручить лично. Это всегда дается с таким подтекстом, «Не хотел, мол, Наполеон мира. Занощив был, собака. Зол на русских». Неправда. Вот как описывает миссию Балашова его современник граф Комаровский. Государь рассудил послать с ответом к Наполеону и избрать для сего изволил А. Д. Балашова. Балашов доносит императору, что он уже свой обоз отправил и что у него нет ни генеральского мундира, ни ленты». Государь приказывает ему у кого-нибудь достать для себя мундир и все, что ему нужно, и чтобы он непременно через час выехал. Я жил тогда вместе с Александром Дмитриевичем. Он приходит домой в отчаянии, рассказывает мне все, что с ним случилось, говоря, что Александровской лентой его ссудил граф П. а Толстой. К счастью, мой обоз еще не уехал, и я ему предложил свой генеральский мундир. Надо было он и примерять. Носил у мундир мой влез на Балашова, но нечего было делать. Он решился его взять и обещался во все время есть насколько можно менее, чтобы похудеть. Главная квартира императора пришла в местечко Видзы, сделавший шесть переходов. А о Балашове еще слуху не было. И начинали уже насчет его беспокоиться, не оставил ли его Наполеон военнопленным. Наконец, перед выходом уже из сего местечка, посланный от государя возвратился и привез собственноручное письмо к его величеству от Наполеона. Все обступили и начали расспрашивать Александра Дмитриевича, что с ним случилось во время его отсутствия. Вот что он рассказывал. Оставя Вильно, на другой день он приехал на французские аванпосты. Когда трубач его протрубил три раза, и Балашов объявил, что он российской армии генерал, присланный к императору Наполеону, то неприятельский офицер его остановил, а сам послал получить приказание. Через несколько времени Балашова одного ввели к маршалу Даву, которому он объявил причину своего приезда, и просил отправить его к императору французов. Даву отвечал, что он не знает точно, где находится теперь его величество, но если генерал Балашов желает, то он пошлет письмо от российского императора со своим адъютантом к императору Наполеону. На что Балашов возразил, что ему от государя своего повелено отдать письмо лично и потому он никому оного поверить не может. Маршал ему сказал, что он тот час пошлет известить Наполеона о приезде к нему генерала от императора Александра. Посланный не возвратился четыре дня. Между тем, Балашов видел, что за всеми его движениями примечали. Наконец он решился спросить у маршала Даву, не считают ли они его своим пленным. Маршал ему отвечал, «Послушайте, генерал, неужели нам неизвестны права военные?» и что особо парламентера есть по всем законам неприкосновенно и даже священно. Замедление же происходит, вероятно, от того, что император объезжает многочисленные корпуса своей армии, расположенные на большом пространстве, и адъютант мой не успел его догнать. Наконец посланный возвратился с повелением к даву припроводить русского генерала под приличным конвоем в настоящее место пребывания императора Наполеона. Каково же было удивление Балашова, когда его привели в Вильне, в тот дворец, где жил государь, и Наполеон принял его в той самой комнате, из которой отправлял его император Александр несколько дней тому назад. Это Александр Дмитриевич рассказывал всем любопытным. Мне же, так как мы жили вместе, он сообщил все подробности его пребывания в Вильне. Когда ввели его к Наполеону, и он подал письмо от нашего государя, император французов, прочитавший Онея, сказал «Нас англичане поссорили». Так что никакой грубости к русскому парламентеру со стороны Даву не было. Напротив, маршал предоставил в его распоряжение собственное жилье и своего адъютанта. Любопытно, о чем же говорил Балашову Наполеон? Балашов встречался с Наполеоном дважды. Первый раз, когда передал ему письмо, второй – во время обеда, на который Наполеон пригласил Балашова. Наполеон выразил сожаление, что у Александра такие дурные советники, которые толкают его на войну со всей Европой. Наполеон заявил, что вовсе не собирался воевать с Россией, даже несмотря на то, что Россия в последнее время стала откровенно нарушать Тильзитский договор – став государством-контрабандистом. Напротив, в планах Наполеона стояла Испания, куда он даже послал все свои личные экипажи, чтобы окончательно закрыть испанский вопрос. Наполеон, будучи логиком, решительно не понимал, какого черта Александр так упрямо лезет в Европу. Он получил уже от Наполеона Финляндию, Белосток, Торнополь, Молдавию, Валахию, а все равно прет. Наполеон сказал, что готов был бы отдать Александру и Польшу, если бы тот элементарно соблюдал договоры, им же самим подписанные, и отбросил мысли о вмешательстве в европейские дела, как будто у него своих дел с Турцией мало. Это были с его стороны горькие риторические вопросы, обращенные в пустоту. Ибо Балашов дать ему ответа вместо «Александра» не мог. Да и сам Наполеон прекрасно знал, что творится в России и какие силы там берут верх. Он знал, что реформатор Спиранский, ратовавший за развитие собственного производства и сокращение военных расходов, отставлен и сослан. Недаром Бонапарт, глядя прямо на Балашова, спросил, почему удалили Спиранского. Наполеон был в курсе, что именно Балашов, как министр полиции, отправлял Спиранского в ссылку. На что надеялся русский царь в этой войне? У него ведь не было шансов. Наполеон меньшими силами громил превосходящие силы противника. А теперь у него было тройное превосходство над Александром. Он неоднократно бил Александра, когда тот был в союзе с Австрией и Пруссией. А теперь Австрия и Пруссия были с Наполеоном. У русских за эти несколько лет не появилось никаких гениальных полководцев, кроме тех, кто был Наполеоном бит неоднократно. Англичан, которые теоретически могли ударить в тыл его империи, Наполеон не боялся. С помощью своей хитрой дипломатии он столкнул Англию с США. Это было сделать не так уж трудно. Наполеон разрешил американским кораблям привозить во Францию товары, чем те и воспользовались. Англия сильно обиделась, в результате чего началась война между Англией и США. В общем, никто в мире тогда не сомневался, что песенка пляшивого московского императора спета. Отчего же Александр вел себя так безрассудно и нагло, отказавшись, по сути, от мирных переговоров? Ведь он же боялся Наполеона. Напасть так и не решился. Я думаю, потому он так себя вел, что Наполеона боялся все-таки меньше, чем своих. Наполеон, если поймает, авось не убьет. Благородный же человек, европеец. А свои олигархи тут точно пристукнут, как папеньку пристукнули, выбив каблуками глаза. Между тем, жест доброй воли Наполеона с неприсоединением Литвы к Польше был не последним его сигналом о мире. Когда французы заняли Смоленск, они поймали русского генерала Тучкова. Наполеон отпустил Тучкова и просил его на словах передать русскому царю, что пороха сожжено уже достаточно, и что он готов даже пойти на некоторые послабления для России в условиях соблюдения ею континентальной блокады. Вы хотите иметь кофе и сахар? Вы их будете иметь. Но России было мало потребительских сахара и кофе. Небольшая, но стоявшая близко к трону кучка российских сырьевых олигархов выла о своих потерянных миллионах, недополученных из-за блокады. Они требовали пролития русской крови, обмена ее на свои утраченные прибыли. А на то, что в России бурно начало развиваться свое производство, защищенное континентальной блокадой от английского ширпотреба, около царской верхушки было наплевать. Промышленники были еще слабы и неорганизованы, далеки от трона, и их голос едва долетал до столицы. А вот угрозы сырьевиков и их намеки на участь Павла Ушей Александра достигали. Н. Данилевский писал, что Наполеон не мог не чувствовать, что сооруженное им здание очень шатко и кроме его высокого гения никаких других подпор не имеет. Что же будет после его смерти? Что оставит он своему сыну? Всемирное владычество, чувствовал он, даже ему не под силу. Надо было найти, с кем его разделить. И он думал после Тильзитского мира, что нашел этого товарища и союзника в России. Другого, впрочем, и отыскать негде было. Он думал, что Россия из прямого политического расчета, из-за собственных своих целей и выгод, будет с ним заодно. И в самом деле, чего бы не могла достигнуть Россия в союзе с ним, если бы смотрела на дело исключительно со своей точки зрения? Ревностная помощь в войне 1809 года дала бы ей всю Галицию. Усиленная война против Турции доставила бы ей не только Молдавию и Валахию, но и Булгарию. Дала бы ей возможность образовать независимое сербское государство с присоединением к нему Боснии и Герцеговины. Наполеон не хотел только, чтобы наши владения переходили за Балканы. Но Наполеон не вечен. Самим герцогством варшавским, которое в его глазах было только угрозой против России, он, вероятно, пожертвовал бы, раз убедившись, что Россия действительно вошла во все его планы. Конечно, пожертвовал бы, о чем сам говорил, например, тому же Балашову, Александр Никонов. Но вскоре после Тильзитского мира Наполеон увидел, что он не может полагаться на Россию, не может рассчитывать на ее искреннее содействие, основанное не на букве связывающего их договора, а на политическом расчете, что она формально держится данного обещания, но сердце ее не лежит к союзу с ним, что Россия горячо принимает к сердцу так называемые европейские или, точнее, немецкие интересы, горячее, чем свои собственные. Что оставалось ему делать? Не из-за Европы ли – Следовательно, не из-за Германии ли в особенности приняла Россия на свою грудь угрозу 12 -го года. двенадцатый год был, собственно, великой политической ошибкой, обращенной духом русского народа в великое народное торжество. Извечный русский рок соваться в калашный ряд, когда не просят, и в результате вечно отгребать от вчерашних союзников. Через полвека после наполеоновских войн В 1854 году Тютчев в письме к жене напишет «Обманывать себя нечего. Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой. Каким образом это случилось? Каким образом империя, которая в течение 40 лет только и делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ради пользы и охраны интересов чужих, вдруг оказывается перед лицом огромнейшего заговора? Зато с самого начала войны 1812 года великий патриотический дух воссиял в среде русского офицерства и дворянства. Причем патриотическая волна была чертовски искренней. Я бы даже сказал, по-детски искренней. Русские возмущались. Как же так, на нас напали? Тот факт, что Россия только что сама собиралась напасть на Европу, странным образом испарился из сознания русских. То, что мы сами хотели напасть, это не считается. А вот то, что супостат проклятый на нас напал, очень даже возмутительно.